Юрий Сенкевич. Нора через Атлантику. Вместо предисловия. Почему бы вам не взять с собой в следующую экспедицию русского? С таким вопросом обратился ко мне президент Академии наук СССР Кельдыш, когда я приехал в Советский Союз по приглашению одного из академических институтов после моей археологической экспедиции на остров Пасхи в Тихом океане. Я не забыл этого предложения, через несколько лет академик Келдыш получил письмо, которое его, должно быть, немало удивило. Я готовил плавание через Атлантический океан из Африки в Америку на папирусной лодке, и мне хотелось взять с собой экспедиционным врачом русского. Условия – он должен владеть иностранным языком и обладать чувством юмора. А медицинской квалификации я ничего не писал так как и без того не сомневался, что Академия наук подберет первоклассного специалиста. Не говорил я и о том, что нужен человек крепкий, здоровый и смелый. Все эти качества тоже сами собой подразумевались. Вот почему я ограничился просьбой подобрать человека, обладающего чувством юмора и говорящего на иностранном языке. Не все отдают себе отчет в том, что добрая шутка и смех – лучшие лекарства для души, лучший предохранительный клапан для людей, которым... Предстоит неделями вариться в одном котле, работая в трудных, подчас даже опасных условиях. Президент Келдыш передал мое письмо в Министерство здравоохранения. Там выбрали молодого исследователя, медика Юрия Александровича синкевича и он тотчас согласился. А через несколько недель... Мы с Юрием впервые встретились на аэродроме в Каире, незадолго до того, как папирусную лодку Ра увезли с площадки у пирамид туда, где должно было начаться экспериментальное плавание через океан. Мы никогда раньше не видели друг друга. Нам предстояло вместе плыть на нескольких связках папируса, вместе жить на них день и ночь, неделями, быть может месяцами. Трудно сказать, кто больше волновался перед первой встречей, Юрий или я. После Юрий рассказал мне, что он выпил стопочку в самолете, чтобы быть поостромнее. Мы с первой минуты стали друзьями. Академия наук и Министерство здравоохранения правильно поняли, какой экспедиционный врач нужен нам на нашей маленькой папирусной лодке. Выбор пал на одаренного молодого ученого, сильного и здорового, как русский медведь, смелого и верного, веселого и дружелюбного. 25 мая 1969 года семь человек из семи стран вступили на борт папирусной лодки в порту Сафи в Марокко. Русский врач, американский штурман, египетский аквалангист, мексиканский антрополог, плотник из республики Чад в Центральной Африке, итальянский альпинист и я сам, норвежец, руководитель эксперимента. Когда мы спустя 2 месяца уже в американских водах покинули пропитанные водой связки папируса, что чувствовали себя не просто друзьями, а почти братьями. У нас позади были общие радости и невзгоды, общая работа на нашем кораблике, где жизнь и благо каждого зависели от товарищей. Чтобы не рисковать понапрасну жизнью людей, в научном эксперименте я, как руководитель, прервал плавание незадолго перед тем, как мы достигли Вест-Индских островов. Мы убедились, что папирус – вполне пригодный материал для строительства лодок – при условии, что лодку строят и управляют ею люди, знающие в этом толк. Следовательно, представители древних культур Средиземноморья вполне могли пересечь океан и доставить ростки цивилизации в далекие края. И мы доказали, что люди из разных стран могут сотрудничать для общего блага, даже в предельной тесноте и в самых тяжелых условиях, невзирая на цвет кожи и политические, и религиозные убеждения. Достаточно уразуметь, что можно большего достичь, помогая друг другу, чем сталкивая друг друга за борт. О прочности нашей дружбы лучше всего говорит то, что вся семерка собралась вновь в порту Сафи через 10 месяцев с тем, чтобы спустить на воду папирусную лодку Ра-2 и сделать новую попытку пересечь Атлантику на более совершенном суденышке, вооруженными практическим опытом первого плавания. Последнюю минуту семейные обстоятельства вынудили нашего друга из Чада остаться, но его место занял другой африканец, Бербер -бер из Марокко. Кроме того, к нам присоединился японский кинооператор. И восемь человек с востока и запада, с севера и юга пересекли Атлантический океан и благополучно сошли на берег Америки. Юрий Александрович Сенкевич участвовал в обоих плаваниях, и в этой книге он рассказывает о наших приключениях так, как он их воспринимал. Тур Хейгардал. Коула Микери, 17 апреля 1971 года. В обоих плаваниях Ра я вел подробные дневники. После возвращения мне пришлось часто выступать с лекциями, некоторые из них записывались на пленку, так что накопилась изрядная фонотека. Выдержки из медицинских отчетов и иных документов тоже, казалось, могли пригодиться. Собственно, книга уже была в набросках, в разрозненных строчках и перебеленных страницах. Книга была, и все же ее не было. Потому что как изгруппировать, распределить и связать весь этот материал я не знал. Тем временем моими дневниками заинтересовался пионерский журнал «Костер». Я стал бывать в его редакции и познакомился там с милым и обаятельным Феликсом Нафтульевым. Мы очень быстро подружились, благо оба любили морские путешествия и детей. Вскоре я уговорил его заняться вместе этой книгой. Работали мы долго и трудно. И что из этого вышло, судить не нам. Однако в любом случае, я должен поблагодарить журналиста Навтульева за большую помощь, которую он мне оказал. Мне хочется также выразить чувство искренней благодарности и признательности всем тем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке этих двух экспедиций. То, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться. И наоборот, то, что разъединяет людей – Является искусственным и должно быть преодолено. Тур Хейрдал Глава 1 Мы забрались на крышу хижина. Жорж ближе к носу, я к корме и обозревали горизонт. Норман крутил шарман курации. Карло раздал колбасу из гучерное молоко. Последний наш завтрак на Ра. Все вокруг было в диком хаосе. В хижине плескалась вода, плавали доски, и медикаменты, пахло аскорбиновой кислотой. Только два ящика еще чудом держались, тот, на котором спал Тур, и тот, на котором Абдулла. Газовые баллоны смыло, и в абсолютно чемоданном настроении мы ждали, когда подойдет яхта и подойдет ли. Вдруг Норман закричал. «Я их вижу! Куда вы глядите? Там, наверху!» В моем кормовом секторе ничего не наблюдалось. Я обернулся к Жоржу. Тот клевал носом, а вдали виднелась белая точка. Она приближалась понемногу и остановилась роскошной красавицей яхтой, качала ее немилосердно. На борту стояли парни, ярко одетые, с фото и киноаппаратами. Они снимали нас. Мы тут же оживились, проснулись, замахали, полезли на мачту, закричали, чтобы прежде всего прислали нам покурить. Подошла резиновая лодочка, и матрас бросил с нее блок сигарет. Мы на него накинулись, распотрошили и закурили блаженно. Теперь хорошо бы вымыться пресной водой. Едва очутившись на Шинан-Доа, я шепнул об этом Туру. Он кивнул. «Беги!» И я ринулся внутрь, обнаружил ванну, чье-то мыло и бритву, когда вернулся, пресс-конференция уже шла полным ходом. Тур отвечал на вопросы на сотню, если не на тысячу. Затем мы поели, выпили пиво ледяного из холодильника и чувствовали себя превосходно. А многострадальный наш кораблик мирно покачивался совсем рядом и тоже отдыхал. Так завершилось наше первое путешествие. 16 июля 1969 года, 10 месяцев назад, а сегодня будто их не было, этих месяцев. Снова снасти скрипят, рубашка просолена. Сейчас выскочит Норман и крикнет «Держи вправо!» Нет, <смех> ничто не кончилось. Только экипаж немножко другой. Да корабль не тот, хоть и называется так же. Тогда, после встречи с Шинандо, сразу возникла проблема, куда девать Ра. Бросать его нам не хотелось. Жорж заявил, что покидать папирусное судно вообще не собирается. Он, мол, договорился с Абдулой, и они продрейфуют до Барбароса. Потихоньку, без вахт. Будут заниматься ремонтом, а мы с яхты возьмем их под контроль и в случае чего окажем помощь. Уговорились, что утром все обсудим как следует, и Жорж, полный энтузиазма, отправился на Ра засветить э, сигнальный фонарь. Фонаря он не зажег, поскольку керосин выгорел, а пока возился стемнело, развелось волнение, и мы испугались, что декларации Жоржа осуществятся слишком буквально, а яхтенный прожектор, как на грех, не действовал. И за ночь в кромешной тьме Ра и шинан рисковали разойтись навсегда. Делать нечего. Норман сел в резиновую лочонку, ему подсвечивали кто чем кинософитами, карманными фонариками. Кое-как, почти уже ощупью, он подшвартовался к Ра и вернул энтузиаста пресному душу и свежим простыням. А наутро мы с Жоржем, я в качестве грибца-перевозчика, он с аквалангом, поплыли, выяснять, что можно на ра сделать и как продлить его век. Мы почти догребали, когда я вдруг ощутил, что кто-то шевелится подо мной внизу. Я сказал об этом Жоржу, он сунул в голову в маске под воду и сообщил «Там полно акул». Я тоже посмотрел и увидел, ходят рыбины, двух-трехметровые, если не больше. Все же Жорж решил нырнуть, а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 Повторяю, бросать гра нам до слёз не хотелось. Снова отложили приговор до утра. Может быть, твари разбредутся? Уже глубокой ночью направили в океан кинолампы. Он акулами киш-мя-кишел. Чёрные тени сновали во всех направлениях. Матросы учинили рыбалку. Весьма впечатляюще. За борт выбрасывался канат с огромным крючком с пластиковой бутылкой по плавкам. Канат крепился к поручням и вмиг начинал ходить ходуном. Его тянули в 10-12 рук. Суп из акульих плавников вкусен, но судьба папирусного судёнышка была решена. Мы обобрали рака к липку, сняли и перевезли на яхту всё, что можно. Мачту, капитанский мостик, любую мелочь, для музея кантики. А что не годилось, то полетело в воду. Потом Норман и Сантьего соорудили из двух маленьких весел подобие мачты, привязали к нему кусок брезента вместо паруса и несчастный надломленный наш кораблик расставил наконец в зыбком мареве, а шинан взяла курс на Барбарос, до которого оставалось всего 900 километров. Но перед этим нас еще долго фотографировали на палубе на фоне покидаемого Ра.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 Их папирусные суда были построены лучше нашего, а потом, в отличие от нас, они ходили всегда по ветру. Это дольше, но проще и сохраняет корабль. Удалось ли сотрудничество семи наций на Бартура? Да. Интернациональный экипаж вполне доказал свою жизнеспособность. Три вопроса, и на все три ответ начинается с «да». Экспедиция задачу выполнила. Шанандуа они в счет, как бы не были мои по-человечески благодарны. Кстати, уже с Барбароса. Самолеты несколько раз летали в район, где остался ра. Пытались найти его, но безрезультатно. Там в те дни прошёл ураган, так что, возможно, кораблик был просто развеян по стебелько. Нет, вовремя мы оставили ра. Мы поступили правильно, благоразумно. Не в чем нам себя упрекнуть. Нас поздравляли и чествовали, и всё-таки И всё-таки сегодня, спустя год, мы опять в океане. И опять в контракте, подписанном, каждому из нас сказано «рискую и осознаю, что иду на риск». А получилось так. В Египте, куда мы прибыли по официальному приглашению, это была целая череда визитов, экипаж шара посетил уар гостил в Советском Союзе, ездил в Норвегию, в Италию. В Каире после очередного торжественного обеда Тур вдруг заявил, что хотел бы отобедать еще раз. Мы собрались в отеле, сугубо своей компанией, и Туру завел речь издалека. Он сетовал, что фильм, снятый на Ра, не совсем удачен, не хватает кадров с океаном и кораблем, а как было снимать такие кадры, если на Ра отсутствовала надувная лодка? И еще кое-чего на нем не имелось. А то, что имелось, действовало не всегда безотказно. Рулевые весла, к примеру. Только теперь вполне ясно, как их делать и из чего. Что ж, путешествие было как бы черновое, мы испытывали судно и самих себя, и, разумеется, испытания пришли прекрасно, но ведь это лишь испытание. А что если я буду строить второй Ра? Выпалил и взглянул на нас в упор, на каждого, и мы поняли, что он уже все для себя решил. И сколько бы он, продолжая, не подчеркивал, что разговор теоретический, что как там будет, еще неизвестно, мы слушали и понимали. Суть не в рулях и в фильме. С момента, когда мы вступили на палубу Шинандуа, пусть до финиша оставались считанные мили, неважно, с той минуты мы автоматически обрекли себя на новую попытку, потому что эксперимент должен быть чистым, потому что тур из тех, кто решает проблемы в общем и целом. Норман согласился, и Карло согласился, и Жорж, и Абдулла, и Сантьяго, и я. И сразу условились, что беседа наша до поры секретная. Подняли рюмки и забыли о ней, жили как прежде. Но семена были брошены. Мы снова становились матросами Ра. Однажды зимой, в солнечный день, между двумя взрывами смеха, Сантьяго мне сказал. «Что ты скажешь, если узнаешь, что есть Ра-2?» Я не сразу смогла ответить, а когда ответила, то примерно так. Я скажу, что Ра-2 возможен в твоей жизни, но не в моей. Вечером я спросила, «Ты действительно опять уедешь?» «Да». «А другие?» «Да». «Все решились». «Тогда сделайте судно понадежнее. Я не могу каждый год помирать от страха». Это и записок жены Сантьяго, Андре. Кстати сказать, именно Сантьяго и пришлось сделать судно понадежнее. Он разыскал и нанял индейцев-строителей, перевез их с озера Титикака в Марокко, но об этом позже. Всю зиму мы готовились к плаванию. Утрясали служебные и личные дела, уговаривали близких и начальство. И стремились сохранить тайну, об этом просил Тур. Он хотел обойтись без рекламы и преждевременных сенсаций. В январе я выступал в Московском телевизионном театре и неожиданно ведущий на весь зал объявил. «Друзья!» Это путешествие для Юрия Сенкевича не последнее. Уже строится другой ра. Я оторопел. Едва дождался, пока окажемся за кулисами, бросился к нему. «Что ж ты делаешь?» А он говорит. «Это напечатано в сегодняшнем номере московского комсомольца». «Да». «Шило в мешке не утаишь». И все-таки мы таили его как могли, пока не наступила весна. Секреты кончились в мае. Опять, Сафия, американский порт, и опять кипит работа. Корабль почти готов. Что значит почти? <свят> Лучше не объяснять. Это значит, разрывайся пополам, затыкай 20 дыр и беги за сотней зайцев, а ведь кроме корабля есть и багаж: вода, продовольствие, которое надо собрать, упаковать, погрузить. У нас был сарайчик на берегу, он по площади примерно соответствовал R2, и вот в нём мы трудились в поте лица, раскладывали груз в пакета пересыпали рисом, чтобы отсорбировалась влага, перекидывали, где и что разместится. Провианта набралось несусветное количество и способствовала этому главным образом жена Тура, Иван. Она приносила в сарай самые невероятные морсы, сиропы, соки. Мы ужасались. Зачем это? Ничего, мальчики, берите. Вы же будете совсем одни, и удовольствий, радости никаких, а как приятно посидеть в холодке и пососать лимонную конфетку. Здесь настаёт пора сказать хотя бы несколько слов об Иван. Я это делаю с радостью и глубокой признательностью. Первым тостом, который мы провозгласили на Барбадосе после прошлогоднего плавания, был тост за за лидера. И это вовсе не было формальным актом вежливости. Пусть простит меня Тур, я очень его люблю, но временами мне, и не только мне, казалось, что жену его мы любим больше. Она сама обшивала матрацы, на которых мы спали. Помнила, что Сантега предпочитает жесткие зубные щетки, а я мягкие, что Жорж обожает спать на высокой подушке, а Карла вообще без подушки. Учитывала наши пристрастия и уважала слабости. Съясное, снаряжение, бухгалтерия – все это лежало на ней. Она за всем следила и все успевала. Наряду с прочим, она ещё перестукивала на машинке книгу, которую тур за зиму не успел закончить и сейчас срочно дописывал, прячась в развалюшке рядом со стапелем. В день, когда Ра-2 предстояло крестить и спускать на воду, опять цитирую записи Андре, женщина женщину застала врасплох. «Иван, вы ли это? Вы плакали?» «Да». «Почему?» Выяснилось, что Иван только что перепечатала голову, где говорилось о затопленной корме, о сломанных веслах, о ветре и волнах, против которых мы были беззащитны. Нам было легче. Мы только плыли, а волновалась за нас она. И вновь ей выпадал черед волноваться. Радио сообщило, что церемония спуска ровно в 11. Официальные лица пребывали в черных автомобилях с шоферами в ливреях. Ритуальные брызги козьего молока, шорох и хруст соломы и судно в Голубом море. Тут же мы его чуть не лишились. Ветер был свежий. Кораблик легкий, с буксирного катера, вовремя не кинули конец, и нашу новенькую ладью потащила, как осенний листок. Потащила и бросила, прямо на бетонный пирс. Тур схватился за голову. Ра-2 ударила о стенку со страшной силой, благо, что носом загнутый нос спружинил. И судно отскочило от пирса, как мячик. Его подхватили, зацепили и оттащили туда, где ему полагалось намокать. Это было 10 мая. Мы тогда ещё не знали, что отплывём только через полторы недели. Надеялись, что управимся раньше. Лихорадочно грузились, ставили мачту и мостик. Здесь была допущена ошибка. Оснастку лучше не монтировать на плаву. Во-первых, как неосторожничай, всё равно рвёшь папирус, треплешь его, топчешь а поправить уже невозможно. Во-вторых, корабль впитывает воду сверх норма. Ресурс непотопляемости расходуется ни на что. Следовательно, только поспевай, пошевеливайся, набирай темпы. Последнее утро вижу, как сквозь сон. Шесть часов. Холодно. Круглый гостиничный стол. Подробности стерлись из памяти, мне потом их пересказывали, будто постороннему. Оказывается, я был страшно весело и разговорчив приставал к новичку Мадане, чтобы тот побыстрее расправлялся с яичницей. Ешь. Еще неизвестно, когда мы снова будем есть. Мадане ответил. Я боюсь, у меня случалась морская болезнь. Я расхохотался и не мог остановиться, крикнул второму нашему новичку Кею. А ты? У тебя нет морской болезни? А плавать ты умеешь? Извини, не умею. Тур! Тур! «Тур, ты слышишь?» Тур отозвался спокойно. «Будем следить, чтобы не свалился за борт. А что касается Мадания, пусть у врача на ра окажется занятие». Холл отеля наполнился людьми. Были друзья, журналисты, фотографы, любопытные. На пирс вышел Паша Сафи, Таеб Амара, и сказал прощальную речь. Тур тоже произнес речь. «Прибыли послы, наш, американский, норвежский». Множество дипломатов, народу собрались толпы, пароходы в порту гудели. Иван, уж возьмите, мальчики, подвесила к потолку хижины ветчину и колбасу. А мы все, что доделывали, догружали, распихивали и в суматохе даже не почувствовали торжественного мига, не заметили, как буксирчик потащил нас к выходу из гавани и вдруг, осознав, расслабились. Вздохнули облегченно. Слава Богу, кончилось». Именно не началось, а кончилось. Теперь держи курс, считай миля. Нормальная мужская работа. Погода была великолепная. Ветер северо-восточный, то, что нам надо. Софи едва виднелся в дымке. Пора было поднимать парус. Уточнили, как будем это делать, и стали по местам. Мы с Антего стояли на шкотах, он справа, я слева. Я помнил, что это не такое уж сложное дело и не слишком напрягался. Обмотал шкот вокруг бруса и глазел по сторонам. Но я упустил из виду, что веревка свежая, сухая и скользит. И когда парус пошел вверх, внезапно хлопнуло, рвануло, обожгло ладони, и шкот змеей взлетел в воздух, а левый нижний угол паруса завернулся и бешено заполоскал. Сантьего растерялся и выпустил свою сторону тоже. Надо сразу сказать о парусе. В прошлом году нам с ним сразу крепко не повезло. В первый же день сломался рей, и это повергло нас, неопытных, в ужас. Казалось, нет никакой возможности что-либо исправить, но и отдаться полностью на волю течения тоже было нельзя, прежде всего потому, что тогда путешествие растянулось бы минимум на всё лето. И мы решили попробовать соорудить хотя бы маленький парус, чтобы хоть немножко тянул. Это был небольшой треугольничек, нижними углами его предстояло крепить к палубе, верхним к топу мачта. Разумеется, для этого нужно было на неё лезть. Я просился, но Норман запретил, сказав, что мачта качается, удержаться на ней трудно, а я недостаточно ещё тренирован, и на мачту вскарабкался Жорж. Я же в порядке тренировки добрался до середины и подавал Жоржу парусину. Скорость сразу увеличилась, курс стал постабильней, особенно после того, как с четвёртой попытки, под руководством того же Нормана, мы привели корабль к ветру. Однако вскоре Тур заметил вдалеке слева горы, очень большие и едва различимые. Это был берег Африки. Нам совсем не хотелось с ним встречаться, и, расхрабрившись, мы поставили второй треугольный парус уже не спереди мачты, а сзади неё. Тут дело пошло гораздо быстрее. Мы понемногу становились записными матросами. С двумя парусами Ра имел вовсе неплохой ход, но штурмана и эта скорость не устраивала. Аппетит приходит во время еды. «Сто миль за два с половиной дня!» – ворчал Норман. «Разве это паруса?» «Парусята!» И вот, обмирая от собственного нахальства, экипаж Ра приступил к операции «Грот». Тур долго совещался с абдулой, чем заменить сломанный рей. Разворошили весь запас дерева, нашли подходящую палку, привязали к ней дополнительный усиливающий брус. На следующий день укрепили шпор мачты слева, еще через день справа. Никто не хотел торопиться, все понимали, что любую случайность следует исключить заранее. С рассвета до темноты возились, прикрепляя парус к и оснащали рей. Ещё раз проверили узлы и крепления брасов, канатов, ведущих от ноков Рея к обоим портам. Начали подъём. Мы с Норманом тянули с бортов, Карл и Жорж посередине. Тур наблюдал за компасом и удерживал Ра на курсе. Абдулла и Сантега следили за брасами. Не боги горшки обжигают. Наш большой парус наполнился ветром, крен резко уменьшился. Корабль побежал весело, и Норман заулыбался. Для моряка самое неприятное – штиль и дрейф. После плавания РА-1, слушая мои рассказы, дотошные собеседники иногда спрашивали, почему мы редко работали с парусом, почему на ходу не брали рифы. Дело в том, что его просто очень трудно физически тяжело ворочить, поднимать и опускать. Он огромный, 8 метров в высоту и около того в поперечнике, из натурального хлопка, причем прочности необычайной. В прошлом году за два месяца ни одного разрыва, и это при колоссальной нагрузке, особенно когда нас разворачивала. Он метался так, что казалось разлетиться в клочья. А весил он верных полсотни килограммов, сухой, а мокрый, воображаете сколько? Ставили мы его не меньше 40 минут а убирали иногда и полтора часа, смотря какая погода и какое время суток. Ночью, да еще в бурю, парус кружил над нами как чудовище. Мы боролись с ним отчаянно, по трое и четверо повисая на канатах. Однажды Сантьяго, пытаясь взять парус не мытьем, так катанием, уцепился за нижнюю шкаторину. Она предательски провисла, но ударил порыв ветра, и Сантьяго взмыл как икар. К счастью, его опустило туда же, откуда подняло, а если бы за борт. У Сантьяга с Парусом вообще были натянутые отношения. Как-то грот заполоскал, а Сантьяга в это время шёл на нас Парус сбил его с ног. Сантьяга вскочил и вновь был сбит. И тут он принял стойку и начал боксировать с Парусом. И вышел победителем, поскольку Ра-1 в ту же минуту лёг на курс. Итак, первый подъём Паруса на Ра-2 был неудачен. Но бодрого настроения мы не теряли, убрали парус, закрепили шкоты намертво и снова подняли. Он надулся и расцвел над нами, гигантский, с оранжевым диском в центре, похожий на диковинный праздничный флаг. Как это всегда бывает, праздник длился недолго. Сразу по выходе из бухты нас для пробы баллов под пять. Это было как бы дружеское приветствие нашим новичкам, и не отреагировали моментально. Кей укрылся в хижине, а Маданни прилег на корме с полиэтиленовым мешочком. А затем уже океан принялся из-за ветеранов всерьез, явно желая побыстрее вернуть им форму. Мы попали в штормовую зону. Нас бешено несло и бешено швыряло. Вновь навалилась усталость. Не та бестолковая сухопутная, а ней впору было вспоминать со смехом. Там, по крайней мере, руки слушались. А здесь давишь на рукоять рулевого весла и не чуешь собственных пальцев. Не согнуть их, ни разогнуть. Сантьего попробовал сменить меня у Кормила. Постоял чуть-чуть. Я сказал «брось». «Ладно». Он и без того вулился с ног. Минул еще час вахты. Четвертый. И мое место занял Жорж. А я спустился с мостика. Тур сидел у входа в хижину, усталый и осунувшийся. «Спасибо, Юрий». «Не за что». Я доволен, что ты вновь со мной. Сегодня едешь на половину человек. Думать могу, а работать не получается. Ты бы поспал. Сейчас никак, сам понимаешь. Первый день. Ладно. Тогда распределим ночную вахту на четверых. Карла, Норман, Жорж и я. А остальные пусть отдыхают. Окей. Потом отдохнете вы. Я вздремнул и был разбужен Карла в два ночи. Ярко светила луна. Океан бурлил и пенился. Ветер срывал гребешки и волны, плескал ими в лицо. Мы шли неподалеку от берега, временами виднелись огни маяков. Держать следовало примерно 225-230 градусов. Между западом и юго-западом, как раз на Луну, огромная, рыжая, она горела точно по курсу, и я старался подпереть её носом лодки, однако скоро тучи сомкнулись, и нас окутал полнейший мрак. Когда не видишь волн, вначале встречать их боязно, но быстро привыкаешь, чувствуешь их приближение всем телом, и ноги сами начинают подгибаться и выпрямляться, следуя движениям палубы. Я совершенно замерз. Еле-еле отстоял свое, разбудил Нормана и завалился спать, даже не потрудившись раздеться и снять тапочки. Зачем? Зачем мы опять ввязались в это дело? Ну, тур понятно, у него гипотеза, а мы-то остальные. Зачем? Написал это и подумал. Нет, не так. На борту ура нет деления на вдохновителей и исполнителей. Взять хоть меня самого, что мне казалось бы до древних мореходов. А вот вспомню о них и радуюсь, и горжусь, что повторяю их маршрут. Рассуждение первое о диффузионизме и изоляционизме и проблемах древних трансокеанских связей. Плывем мы с Северной Африки в Южную Америку без мотора, без гирокомпаса, без локатора, на небольшом судне, сделанном из эфиопского папируса. Плавание не совсем обычное и, естественно, вызывает к себе интерес. Вопросы и вопросы. Вероятно, из одного их перечня можно было бы составить отдельную книгу – Умные, коварные, заботливые, снисходительные, жалостливые, высокомерные, восторженные. Их задавали корреспонденты, родственники, знакомые, друзья. В первые дни путешествия мы забавлялись тем, что вспоминали свои интервью перед стартом и хохотали, выяснив, что каждого из нас хоть пару раз да спросили, «А вы когда-нибудь участвовали в подобной экспедиции?» Жорж так отвечал на это. «Да, конечно. Примерно пять тысяч лет назад». В этом шутливом ответе гораздо больше смысла, чем кажется. Я не антрополог, не археолог, не этнограф, и проблемы, которых собираюсь касаться, лежат вне области моих профессиональных знаний, поэтому пусть всюду, где только можно, мне приходит на помощь Турхейрдал. Вот что он пишет в одной из своих последних статей. Споры, касающиеся контактов между Старым Светом и Новым, имевших место до походов Колумба, не прекращаются до сих пор. Со временем в науке сложились два противоположных направления – изоляционизм и диффузионизм. Изоляционисты считают, что два основных океана, омывающие Северную и Южную Америку, абсолютно изолировали Новый Свет от контактов со Старым до 1492 года. Эта школа допускает, что первобытные охотники проникали из азиатской тундры на Аляску в зоне Арктического Севера и только. Диффузионисты, напротив, считают, что существовала единая общая колыбель всех цивилизаций, они допускают различные варианты плаваний в Древнюю Америку из Азии, Европы или Африки в доколумбовую эпоху. Такова суть полемики, возникшей еще в прошлом веке и разгоравшейся все жарче по мере того, как между древними культурами по ту и эту сторону океанов обнаруживались новые и новые черты сходства. Сходство оказывалось несомненным и необычайным. Пирамидальные постройки, поклонения Солнцу, браки между братьями и сестрами в царских семьях, накладные бороды у первосвященников, трепанация черепа, письменность, система календаря, употребление нуля, ирригация и террасное земледелие, возделывание хлопчатника, прядение и ткачество. Калатка из подгоняемых друг к другу огромных блоков, проща, птицеголовые божества, музыкальные духовые инструменты, камышовые лодки, рыболовные крючки, гробницы, настенные росписи и барельефы. Прерываю перечисления, чтобы не утомить вас. Статья Хейрдала, оно занимает еще чуть не десяток строк. Здесь мумии, и там мумии, здесь бумага, и там бумага, здесь игрушки на колесах, и там игрушки на колесах, а посредине пучина. Пучина, которую в этих широтах никто не пересекал до Колумба. Или может пересекал. Изоляционисты устами самых ярых своих представителей отвечают безапелляционно и однозначно – нет, нет, никогда. Параллели и совпадения случайно, цивилизации развивались независимо. С Столь же безапелляционно ярые диффузионисты. Да, да, сколько угодно и кто угодно, океаны – не помеха. У всех цивилизаций общая колыбель. Стороны неистовствуют, упрекая друг друга в беспочвенности позиций в отсутствии прямых доказательств, однако полярность их взглядов лишь кажущаяся. Отправная точка у спорщиков едина, и это подмечено Туром Хейердалом весьма точно. И те, и другие рассматривают океаны как мертвые неподвижные бассейны, только экстремисты-изоляционисты и считают, что эти мертвые водные пространства являются барьерами для перемещения людей в любом направлении экстремисты-диффузионисты рассматривают океаны как открытые глади, по которым мореходы и аборигены могли путешествовать в любом угодном им направлении. Сам Хердл относится к океанам иначе. Всей своей творческой жизнью, всеми гипотезами и теориями своими, он, возможно, обязан тому, что однажды в молодости заглянул на океан иными глазами, чем остальные. В тот памятный вечер мы... Как обычно, сидели в лунном свете на берегу. Завороженные сказочным зрелищем, мы чутко воспринимали все, что происходило вокруг. Наши ноздри вдыхали аромат тропических цветов и соленого моря. Слух улавливал шорох ветра, перебиравшего листья, деревьев и пальмовые кроны. Через правильные промежутки времени все звуки тонули в гуле прибоя. Мощноокеанские валы несли свои пенящиеся гребни вверх по отмеле, чтобы разбить их в дребезги о прибрежную гальку. Воздух наполнялся стуком, звоном и шуршанием миллионов блестящих камешков. Затем волна отступала и все стихало, пока океан набирал силы для нового натиска на упорный берег. «Странно», — заметила Олив, — «на той стороне острова никогда не бывает такого прибоя». «Верно», — ответил я. Здесь на наветренная сторона, поэтому волнение никогда не прекращается. Дело происходило в 1938 году в Полинезии. В том давнем январе к берегам острова Таити причалил корабль. На его борту среди других пассажиров был 24-летний студент-зоолог Турхейрдал с женой. Пассажиры громко пели старинный таитянский гимн э мау а-вау, я счастлив». На Таити Хейрдала сделали пересадку, и парусная шхуна Тереора перевезла их на Фатухиво, уединённый скалистый островок Маркистского архипелага. Здесь им предстояло испытать счастье во всей его полноте. Тур хотел сделать прыжок на тысячи лет назад, последовать на практике призыву «Вернись в дебри», довольно модному в те годы у какой-то части европейской интеллигенции, и посмотреть, что из этого получится. Редко посещаемый, Начисто лишённый цивилизации остров Фотохива весьма подходил для такого эксперимента. Обратим внимание, Хейердал уже тогда был верен себе, отвлечённые рассуждения на «тему О» его не устраивали. Облюбовав тезис, он тут же стремился взвесить его на руке, опробовать на вкус, запах и цвет. Хейердалы прожили на острове год. Тех, кто хочет знать подробности, отсылаю книги «В поисках рая» увлекательной, пронизанной юмором и чуть-чуть печальной. Рай не был найден, и полного счастья не вышло, бананы не заменили бифштексов, а экзотические младшие братья оказались полунищими и полуголодными людьми, которым, увы, не в новинку и религиозные распри, и ложь, и воровство. И все же Тур нашел на Фатухиве гораздо больше, чем то, что искал». Мы продолжали любоваться валами, которые, казалось, упорно твердили, что идут с самого востока, все время с востока. Извечный восточный ветер, пассат. Вот кто теребил поверхность воды, вспахивал ее и гнал борозды впереди себя, через линию горизонта, вон там, на востоке. И прямо на эти острова, где неугомонный бег волны, наконец, разбивался у рифы и скалы. А ветер легко взмывал ввысь через лес и горы и продолжал беспрепятственно свой полет от острова к острову, в к заходящему солнцу. Итак, с незапамятных времен. Волны и легкие тучки с неуклонным постоянством переваливали через далекую линию горизонта на востоке. Это было отлично известно первым людям, достигшим этих островов. Об этом знали здешние птицы и насекомые. Наконец... Этот факт определял здесь всё развитие растительного мира, а там, далеко-далеко за горизонтом, к востоку, лежал берег Южной Америки. Восемь тысяч километров отсюда, и всё время вода. Вода. Мы смотрели на летящие облака и волнующийся в лунном свете океан и прислушивались к рассказу старого полуголого человека, который присел на корточки перед затухающим костром, глядя на тлеющие угольки. Тики произнес стрик задумчиво. Он был бог и вождь. Это он привел своих предков на острова, где мы живем теперь. Раньше мы жили в большой стране далеко за морем. Он загреб угли прутиком, чтобы не дать им окончательно погаснуть. Старый человек, весь погруженный в свои мысли, он жил теперь в прошлом, только в прошлом. Его предки и их подвиги с самых древних времен, когда на земле жили боги, были озарены в его глазах божественным ореолом. Теперь он готовился к встрече с ними. Старый Теи Тетуа был последним оставшимся в живых представителем вымерших племен, которые когда-то населяли восточное побережье Фатухивы. Он и сам не знал, сколько ему лет. Но его морщинистая коричневая кожа выглядела так, словно ветер и солнце сушили ее вот уже сто лет. Он был одним из тех немногих среди жителей архипелага, кто еще помнил предания отцов и дедов о великом полинезийском вожде и боге Тике, сыне Солнца. Помнил и верил им. Когда мы в ту ночь легли спать в нашей маленькой клетушке, мои мысли все еще были заняты рассказом старого Теитетуа о Тике и о далекой заморской родине островитян. Приглушенный гул прибоя аккомпанировал моим размышлениям, Как будто голос самой седой старины хотел поведать что-то ночному мраку. Я не мог уснуть. Казалось, время перестало существовать, и Тики во главе своей морской дружины именно в эту минуту впервые высаживается на сотрясаемый прибоем берег. И вдруг меня словно осенило. Лив. Тебе не кажется, что огромные каменные изваяния тики, стоящие здесь в джунглях, очень напоминают таких же гигантов, которые остались стоять до наших дней в местах распространения древних культур Южной Америки? Мне отчетливо послышались одобрительные нотки в гуле прибоя. Затем он постепенно затих. Я уснул. Вернувшись в Норвегию, Тур Хейердал сдал в университетский зоологический музей коллекцию жуков и рыб с Фату Хиву и заявил, что зоология его больше не привлекает и что отныне он решил посвятить себя исследованию жизни древних народов. Пройдет два с половиной десятка лет, и на заседании Королевского географического общества он поднимет бокал за «сочетание одобрения и противодействия» и назовет это «сочетание» Главным двигателем научного прогресса. Противодействие, возражение, а иногда и поражение необходимо, чтобы идти к научной истине, расширять пределы человеческого познания. Конечно, не так-то легко воздать должное этому, особенно когда в лицо дует свирепый штормовой ветер, но когда ветер попутный, как сегодня, мы вполне можем это признать. Таким образом, он великодушно позволит недоброжелателям быть причастными к его славе. Но сперва не будет ни славы, ни почестей, ни побед. Одни шквалы безжалостные, многолетние шквалы в лицо. Догадка Хейрдала о том, что полинезия заселялась, возможно, не только с запада, со стороны Азии, но и с востока, с американских берегов, вызвала у специалистов сильнейшее неодобрение. Ученые мужи смеялись и издевались над недоочившимся студентом, над мальчишкой, без степеней и званий, пожелавшим критически оценить общепринятые взгляды. Его обзывали авантюристом, выскочкой, фальсификатором. Что он там болтает о легендарном вожде Куантике, о бальцевых платах, о маршруте Перу-Таити? Еще со времен капитана Кука признано, что предки полинезийцев явились из Малайской области – Это не подлежит сомнению. Об этом говорят многочисленные факты. В языке островитян, полинезийцев и малайских племен есть общие слова и корни. Там и здесь разводят кур, свиней, выращивают хлебное дерево, сахарный тростник. Все это бесспорные элементы азиатской культуры, неизвестные в Древней Америке. А если полинезийцы резко отличаются от малайцев ростом, телосложением, формой черепа и так далее так это особый вопрос. Им надо заниматься отдельно. Во всяком случае, не призывая на выручку мифические флотилии Контике. Почти никто из оппонентов не замечал, что Тур Хейердал ведь и не оспаривает вероятности эмиграции из Азии. Напротив, он даже определил возможный путь этой миграции через северную часть Тихого океана. Он лишь предположил, что заселение Полинезии проходило в два этапа, что раньше малайцев на острова явились перуанцы, а потом те и другие смешались не исходил при этом именно из океана, реального, конкретного, живого океана, с ветрами и течениями, словно нарочно созданными для того, чтобы любую щепку, брошенную в воду у подножия Анд, донесло через сотню дней прямехонько до архипелага Туамоту. Ему снисходительно объяснили, южноамериканские суда непригодны для мореходства, Его рукопись «Полинезия и Америка. Проблема взаимосвязи» никто не соглашался даже перелистать. Обескураженный и удрученный, но не разуверившийся, он отправился к основному своему оппоненту и спросил. «Что бы вы сделали на моем месте?» сам бы сплавал на плоту», — ответил маститый профессор, видимо, радуясь про себя столь удачной шутке. Но Хейрдалу в тот момент было не до шуток. Он тут же ухватился за эту безумную, казалось, идею, собрал друзей, построил плод и пошел. Американское военно-морское ведомство снабдило его запасом армейских рационов, калорийность которых требовалось экспериментально уточнить и снаряжением, которое требовалось экспериментально же проверить. Среди подлежащих испытанию изделий имелся порошок, якобы отпугивающий акул. Тур поинтересовался, эффективен порошок или нет. Ему объяснили, что как раз это тоже предстоит ему выяснить. В середине 1947 года плод, построенный из бальцевых брёвен и наречённой кантики с пятью норвежцами и одним шведом на борту, проплыл за 101 день от Перу до Туамото. Подтвердилась серьёзность научных воззрений Хейердала. Об отважном учёном и путешественнике узнал и заговорил мир. Пришли слава, средства, независимость. Фильм об экспедиции получил премию «Оскар». Книга о «Кантике» была переведена на 80 языков. Помню, как впервые держал эту книгу в руках. На обложке огромная волна в виде перевернутой запятой и маленький кораблик. Думал ли я в те дни, что наши с Хейердалом дороги пересекутся? Нет, конечно. Не тогда. Немного позже... Я знал только, что есть на свете такой замечательный и неутомимый исследователь и писатель Турхейрдал, что он выдвигает смелые гипотезы и отстаивает их нерассуждениями о делах. Вот. Отвечая на возражения скептиков, перуанские лодки могли бы плавать лишь вдоль побережья, иначе Галапагосский архипелаг был бы открыт и освоен инками задолго до испанцев. Он организует экспедицию на Галапагоса, ведет археологические раскопки и неопровержимо доказывает «да». Древние индейцы бывали на архипелаге неоднократно. Вот у берегов Эквадора строит и спускают на воду плот, оснащенный системой выдвижных килей-ягуар, и его испытаниями подтверждает Да, плоты древних перуанцев были маневрены, они могли идти к ветру под более острым углом, чем старинные европейские парусники, и достигать любой точки в океане. Вот отправляется на остров Пасхи, лежащий как раз посередине между Южной Америкой и Полинезией, и устанавливает, что первые поселенцы достигли этого острова по меньшей мере на тысячу лет раньше, чем считала наука, и что являлись они опять же выходцами из Перу. Все это существовало как нечто чрезвычайно интересное и чрезвычайно далекое, и Кантики и Акуако были для меня просто увлекательным чтением и не более того». А между тем, в Аргентине состоялся очередной международный симпозиум, специально посвященный проблемам доколумбовых трансокеанских связей. Диффузионисты и изоляционисты вновь скрестили мечи. А лодки? Коллега? Папирусные лодки африканцев и камышовые с озера Титикака. Они похожи, как две капли воды. Чем вы это объясните, если не проникновением африканской культуры в Америку? «Совершенно справедливо, коллега. Лодки почти одинаковые, а к высокогорному озеру Титикака нет никаких морских путей, в центре американского континента из Нила не приплывёшь. Значит, этот довод не в вашу пользу, а в нашу. Африканская и американская цивилизации развивались параллельно. Хорошо, оставим лодки. А пирамида? А религия? А календарь?» Они опять ни о чём окончательно не договорились. Хейердл, которого пригласили руководить симпозиумом, закрыл его с чувством неудовлетворенности и огорчения. Он не примыкал никто ни к другой школе. Все более он укреплялся в мысли о том, что историю человечества не втиснешь в формальные рамки, что нельзя абсолютизировать ни миграций, ни параллельного развития культур. Нужно подходить к проблеме конкретно и экспериментировать, а не перебрасываться доказательствами, которые можно толковать и так, и сяк. Кроме того, он заметил некоторые неточности в умозаключениях досточтимых коллег. Ошибки, если учесть накал полемики, вполне извинительные. Лодки, подобные Титикакским и Египетским, устроились и в других местах. На них плавали. Судя по историческим документам, и вдоль Тихоокеанского побережья Америки, между Калифорнией и Чили, и по некоторым озерам Мексики, и в Старом Свете, по водоемам Эфиопии, Месопотамии, по Чаду и Нигеру а также у берегов Марокко, а Марокко и Мексика связаны постоянным океанским течением. Снова как когда-то, в тот далекий волшебный вечер на восточном берегу Фатухива роль инициатора и катализатора размышлений брал на себя океан. Давайте беспристрастно взглянем на этот непреодолимый барьер, который возвели изоляционисты вокруг Америки до колумбовых времен. Когда речь идет о дальних трансокеанских плаваниях, надо всегда помнить два важных обстоятельства. Первое. Расстояние между двумя противоположными точками земного шара не чуть не короче пути по дуге большой окружности в северном или южном полушарии. Мы зрительно привыкли к изображению экватора на карте как прямой линии и забываем порой, что в действительности это окружность. Второе. Путевое расстояние, которое предстоит пройти судну по поверхности океана из одной географической точки в другую, не равно измеренному по карте, и даже путь туда не равен пути обратно. Всё зависит от того, как соотносится скорость судна со скоростью течения. Возьмём, например, расстояние от Перу до островов Туамото. Оно составляет приблизительно 4000 миль. Однако плот Кантики, выйдя из Перу, достиг Туамоту, пройдя по поверхности океана всего около 1000 миль, поскольку в то же время поверхность эта сама по себе смещалась с востока на запад благодаря течению. Зато если бы мы могли отправиться назад, следуя точно по прежнему маршруту с прежней скоростью, нам пришлось бы покрыть уже около 7000 миль. Этот казус хорошо иллюстрируется сравнением с эскалатором. Попробуйте подняться, а затем спуститься по тому же эскалатору, движущемуся наверх. Далее Хейрдал рассматривает естественные океанские маршруты к новому свету, их три, и от нового света, их тоже три. Маршрут Лейва Эриксона из Норвегии, Гренландии и Ньюфаундленду и маршрут Колумба, который длиннее, но предлагает мягкие климатические условия, чрезвычайно благоприятные течения и попутные ветры, И маршрут Урданетте, единственный маршрут из Азии в Америку с петлёй, которая на самом деле не длиннее прямой, к северу от Гавайев. Им, видимо, и плыли в Полинезию азиатские переселенцы, и встречный маршрут, названный именем Менданьи. Его можно также назвать маршрутом инков, по нему проплыл Контики, а впоследствии ещё семь экспедиционных плотов. Обо всем этом обстоятельно рассказывается в статьях Тура Хейердала «Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба», «Заселение Полинезии», «Трансокеанские плавания», «Изоляционизм», «Диффузионизм» или «Нечтосреднее». Изоляционист или диффузионист, которые я постоянно на этих страницах пересказываю или цитирую. Однако цитаты не заменят первоисточника в целом, если нам захочется разобраться в затронутых проблемах основательней, возьмите книгу Хейрдала «Приключения одной теории» и прочтите ее. Здесь же нам важен окончательный вывод, к которому приходит Хейрдал. «Океаны – не барьер для мореплавателей». Напротив, они как бы пересечены гигантскими ленточными транспортерами, способными доставить из одного района в другой все, что может держаться на плаву. Это очень важный вывод. Благодаря ему становится очевидная несостоятельность позиции изоляционистов, утверждающих, что все черты сходства древних культур старого и нового света свидетельствуют в пользу независимого их развития, ибо как, мол, их иначе объяснишь? Слишком да... Велико расстояние между древней зоной Ант и древним Средиземноморьем, и потому любые Деколумбовые связи исключены. «А почему, собственно, исключены?» – спрашивает Хейердал. «Что? Разве Океан Деколумба был иным? Не было еще Канарского течения и Восточных пассатов? Или перед народами Средиземноморья стояли какие-нибудь психологические преграды, от которых испанцы и португальцы были свободны?» И абзац сам ниже. «Мы...» Истинные европейцы, конечно же, не настолько ослеплены в собственной истории, чтобы считать себя породой суперменов. Египтяне и их соседи в Месопотамии и Финикии лучше знали астрономию, основу навигации, чем любой европеец, современник Колумба, Картеса и Писарро. Финикийцы вместе с египтянами плавали вокруг Африки еще при фараоне Неха за 20 столетий до того, как Колумба отправился в океан который, по убеждению европейцев, кишал драконами и обрывался пропастью у горизонта. Мы восхищаемся способностями и мастерством древних, воплощенными в их гигантских пирамидах, совершенном календаре, богатой литературе и глубокой философии. Правильно ли одновременно отказывать им в возможностях сделать то, что сделал Песаро Загорской и своих людей в эпоху, отмеченную суевериями и невежеством? Речь идет, разумеется, о плаваниях Писаро и его соотечественников через океан, а никак не о том, что случилось дальше. Как известно, солдаты Писаро и Кортеса, продвигаясь по Америке, вступали в большие города с колоннадами, пирамидами и акведуками, удивились искусству ювелиров, кузнецов, ткачей, а затем во имя злата и Иисуса они прошлись по всему этому огнем и мечом и постарались отменно. Так что позднее ученым пришлось буквально заново открывать по крохам, реконструировать древние цивилизации коренных обитателей в Средней Америки, цивилизации, увы, погибшие не в результате стихийного катаклизма, не смытые наводнением и не погребенные землетрясением, а сознательно и варварски стертые с лица планеты. Не все, однако, исчезло бесследно. А кое-что и не исчезло вовсе, до сих пор существует, шумит листвой, цветет, плодоносит, не ведая, что стало живым памятником давно ушедших эпох. Недаром в статьях Эрдала столько внимания уделяется фактам, почерпнутым из этноботаники. Вот один из самых наглядных примеров. Среди растений, культивируемых человеком, в Америке широко распространен плентин или банан. Диких родственников у него в новом свете нет, и потому, следуя взглядам изоляционистов, нужно было бы предположить, что банан появился на американском континенте только с приходом туда европейцев. Действительно, старинные хроники повествуют о епископе панамском Томасе де Берланге, который в 1516 году посадил несколько корней банановых деревьев на острове Испаньола, откуда якобы банан распространился и на материк. Если это так, то получается, что распространялся он со скоростью, невероятной даже для неприхотливой и сорной травы, потому что уже через четверть века бананы росли как культурное растение вдоль всей Амазонки. Можно ли представить себе, что воздав хвалу епископу Панамскому, аборигенные земледельцы моментально вырыли часть посаженных им корней, перевезли их морем с испаньолы к устью Амазонки, затем прошли на веслах самую длинную в мире реку, пробились сквозь джунгли с тяжелым грузом, и все лишь для того, чтобы вновь закопать незнакомые клубни, не зная даже толком, что из них вырастет. «Нет», — говорит Хердал, — «се же естественней верить ингским документальным свидетельствам, утверждающим, что банан — исконная древняя культура Перу». И помнить, что еще в 1879 году археологи сообщили о находке банановых листьев и плодов в гробнице до Колумбова кладбища в Анконе. Подчеркиваем, диких родичей у американского Плентина нет. Он не был, следовательно, приручён в новом свете и, значит, появился там уже в одомашненном обличье. Остучиться так могло лишь если существовали древние трансокеанские контакты – Другой ботанический пример – тыква. Тыква широко культивировалась в Древней Африке. Ее использовали не столько в пищу, сколько для изготовления бутылей, в которых хранили воду во время морских плаваний. Точно тем же целям служила тыква и в Мексике, и в Перу. Считалось, что бутылочную тыкву и ее семена завезли в Новый Свет испанцы, однако археологи обнаружили тыкву в доколумбовых культурных областях. Тогда была выдвинута новая гипотеза. Тыквы семенами могли приплыть через Атлантические океаны из Африки, быть вынесенными на берег Тропической Америки и там прорасти. Индейцы должны были заметить, что кожура, высушенная над огнем, представляет собой отличный сосуд, и таким образом открытие африканцев было сделано индейцами вторично. Турхейердл комментирует этот довод так. Всякий, кто дрейфовал через океан, хорошо знает, что небольшие съедобные предметы, такие как тыква, выброшенные за борт, сразу же станут добычей акул и сверлящих организмов. За 4 месяца, которые понадобились бы африканской тыкве, чтобы пересечь Атлантику, она тысячу раз могла быть проглочена океанскими мусорщиками, акулами или изъедена вездесущими корабельным червем. Парадоксальное утверждение, будто из двух элементов африканской культуры – сухопотной тыквы и морской лодки – именно тыква, а не лодка, может успешно доплыть до Америки. Происхождение американских бобов и американского хлопка тоже перестает быть загадочным, только если допустить возможность древних трансокеанских связей. Затем настает очередь этнозоологии. И оказывается, что мумии домашних собак, найденные в ранних доинковых захоронениях, поразительно похожи на такие же мумии в захоронениях Древнего Египта – бальзамированные собаки определенно одной породы. Затем приходит черед техники – проблема существования у древних индейцев колеса. На какое-то время начинает казаться, что Хейердл полностью на стороне диффузионистов. Так настойчиво и увлеченно, и в лоб из флангов атакует он изоляционистские концепции. Но Тур Хейердл отнюдь не догматик. Он далек и от того, чтобы решительно все сходства цивилизаций древности объяснять взаимными проникновениями и влияниями. У каждого народа свой путь. Эти пути могут пересекаться и, не пересекаясь, совпадать. И дважды, а то и трижды, и четырежды сделанное изобретение велосипеда вполне возможно. Не считая взаимопроникновения цивилизаций единственной пружины их развития, Хейердал стремится доказать, что древние могли общаться и общались через океан. И есть в этом его стремление упрямая гордая вера в беспредельные возможности человека. Нет, это не были заурядные моряки, высадившиеся с разбитых бурей или сбившихся с курсов судов. Передача таких понятий, как иероглифическое письмо, число ноль, техника бальзамирования или трепанация черепа требует от учителя большего, чем просто знания об их существовании или даже поверхностное владение их секретами. Отряд мореплавателей, способные основать такую культуру, как алимекская, должен был быть достаточно многочисленным, чтобы включать в себя представителей интеллектуальной элиты своего отечества – Вероятно, речь шла о тщательно подготовленной экспедиции колонистов, которая сбилась с курса. Куда они плыли? Как попали в Америку? Была ли их высадка на американском побережье запланированной или вынужденной? Археологическая и летописная история свидетельствует, что большие организованные группы колонистов в свое время выходили из Средиземного моря, чтобы основать поселения и торговые посты вдоль побережья Западной Африки. Стелла в Карфагене повествует о том, как финикийский царь Ханно около 450 годов до нашей эры, вышел в море с 60 судами, полными мужчин и женщин, для того, чтобы создать колонии на Атлантическом побережье Марокко. Но и Ханно не был пионером. Задолго до него другие экспедиции, приплывшие из внутренних районов Средиземноморья, основали далеко к югу от Гибралтара, как раз там, где проходит океанское течение, прямо к Мексиканскому заливу, огромный мегалитический город Ликсус. Римляне называли Ликсус вечным городом и говорили, что там похоронен Геркулес. Город был построен неизвестными солнцепоклонниками и самое древнее из известных его названий – город Солнца. Кто бы ни построил Ликсус, ясно, что среди создателей его были астрономы, каменщики, песцы и превосходные гончары. Проникая все дальше вглубь Атлантики, посланцы Ликсуса могли достичь мест, где ветры и течения подхватили их суда и повлекли на запад, туда, где в небольшой области, окаемляющей Мексиканский залив, вдруг расцвела загадочная культура ольмеков. Остается последний вопрос. Что это были за суда? Какое плавучее средство оказалось способным доставить в Мексику тыкву, семена хлопка, колесо, бананы, ткацкий станок и так далее и тому подобное? Изоляционисты говорят, мореходы, знавшие, как строить пирамиды, едва ли могли забыть, как строятся морские суда, на которых они сами приплыли. А между тем, у индейцев до Колумба единственным известным типом водного средства передвижения были плоты, каноэ и каяки из бересты и кож или долблёнки. Или, наконец, особый вид плотов в форме лодки, искусно связанной из снопов камыша. На чем же явились в Америку африканцы? Неужели же на камыше? Или, может, на папирусе? Ирония их как будто даже и основательна, поскольку лабораторные исследования, проводимые со связками папируса, показали, что этот материал пропитывается насквозь водой и теряет плавучесть менее чем через две недели. Эксперименты в резервуале со морской водой и папирусом показали также, что сердцевина папируса быстро начинает гнить. Поэтому антропологи, специалисты по папирусу и морские эксперты Все согласились с тем, что древние папирусные суда-плоты использовались лишь на реках и озерах, причем их периодически вытаскивали на берег для просушки. Единогласно был вынесен приговор. На таких судах пересечь гладь океана от Африки до Америки невозможно. Здесь в интонациях Тура Хейердала начинает явственно слышаться сталь. судите о качествах папирусного судна, подвергая испытаниям связку папируса, Так нелепо, как утопить в корыте гвоздь и заключить из этого, что Куин Мэри не способна плавать. Между экспериментами с материалом и экспериментами с законченным судном существует огромная разница. Мои собственные испытания судов из камыша на острове Пасхи в Перу и Мексике по одну сторону Атлантического океана и из папируса на озере Чад и у истоков Нила по другую – произвели на меня чрезвычайное впечатление. Ни одно другое судно не сравнится надежностью, устойчивостью и грузоподъемностью с такой лодкой. Последние камышовые лодки употреблялись индийцами племени Серис на Калифорнийском заливе еще в 60-х годах нашего века. До сих пор они широко распространены на озере Титикака и встречаются кое-где на северном побережье Перу. В Африке такие же лодки, но из папируса, с двуногой мачтой, с загнутыми носом и кормой, строились на Атлантическом побережье Марокко почти вплоть до начала Второй мировой войны. И там и здесь это были маленькие лодки, на которых плавали полунищие рыбаки, но старинные рельефы и росписи говорили о лодках подобного типа, однако гигантских, вместительных, двухпалубных, не о лодках уже, а о кораблях военным строем, идущих по океану. Именно на таких судах древние мореплаватели могли пересечь с востока на запад Атлантику. Сформулировав для себя эту мысль, капитан Кантики уже не знал покоя. Он жаждал эксперимента, жаждал ощутить на губах его соленый вкус. Отправился на Титикако... Затем и Африку на озеро Чад, разыскал там мастеров-строителей, которые согласились изготовить корабль по древнеафриканскому образцу. Обо всём этом гораздо подробнее пишет сам Хейердал в книге «Экспедиция ара а мне надлежит рассказывать о другом. Планы экспедиции вынашивались, определялся маршрут, проектировался корабль, в каюте которого предусматривалось и для меня место. Я обо всём этом и не подозревал. Я занимался своими делами, жил своей жизнью, а в Советский Союз, в Академию наук, шло письмо. В нем Хейердл извещал, что готовится проверять мореходные качества папирусного судна, что формирует интернациональный экипаж и есть в этом экипаже вакансия судового врача. И просил подыскать такового, чтобы знал английский язык, не жаловался на здоровье, обладал экспедиционным опытом и, обязательно, чувством юмора потому что предполагаются обстоятельства, в которых оно может оказаться крайне полезным. Письмо переслали в Министерство здравоохранения. Профессор Николай Николаевич Туровский посмотрел утреннюю почту и сидел в некоторой задумчивости, и пожаловался случайно заглянувшему в кабинет моему другу и начальнику. Вот не было хлопот. Хайрдол просит прислать врача. Где его взять с английским и с юмором? А что его искать? — сказал начальник. — Он есть. — Пошлите Синкевича. Только что прилетел из Антарктиды. Здоровый. Не укачивается. Что он прибавил насчет моего чувства юмора, до сих пор не знаю. Между прочим, когда он в тот же день передал мне содержание разговора, я сперва принял это именно за шутку, за розыгрыш. Но положение оказалось серьезным. Меня включили в список кандидатов, конкурс был не маленький. Видимо, не один мой шеф заходил к Туровскому в кабинет, и то, что в конце концов повезло мне, а не кому-то другому, разумеется, во многом случайность. Вскоре меня вызвал заместитель министра Оветик Игнатьевич бурназян «Не трусишь?» «Вроде бы нет». «Почему вроде бы?» «Но ведь я не знаю, чего бояться». вы через три месяца, сидя в самолете, я чётко знал, чего боюсь». В который раз листал русско-английский словарик, снова и снова мысленно повторял приветственную речь, ужасался её высокопарности и банальности, без конца менял варианты, совсем в них запутался и мечтал лишь о том, чтобы самолёт, он и без того опаздывал, летел до Каира как можно дольше. «Я боялся встречи с Туром, боялся показаться неловким, косноязычным, предстать в невыгодном свете, первое это впечатление самое сильное, станет он разбираться». «Попросту отошлёт обратно. Что ему? Замены не найти». Уже в салон пахнуло прохладным ночным воздухом. Пассажиры двигались к выходам, а я будто прилип к креслу. Наконец, тюардесса громко спросила. «Есть в самолёте русский врач? Его ждут у трапа». И я решился, сосчитав в до 5 У меня в руках была канистра со спиртом. Её не разрешили провозить в багажном отделении, весь полёт пришлось её боюкать. Прижимая канистру к груди, я медленно спускался по трапу, не сводя глаз состоявшего внизу моложавого, подтянутого мужчины со значком, изображавшего бородатого кантики на пиджаке. Первое, о чем он осведомился, было «Что это у вас?» «Спирт», — ответил я. «Очень рад. Он прищурился, понимающе и довольно эхидно, глядя на внушительную канистру, а я глядел на него, и волнения мои с каждой секунды рассеивались». Мне уже казалось, что мы знакомы давным-давно. Заготовленная приветственная речь не пригодилась. Тур деликатно отложил расспросы и разговоры на утро, отвез меня в отель и пожелал спокойной ночи. Однако я почти не спал в ту ночь. Слишком многое сразу навалилось. Перелет, Каир, перемена климата, незнакомые запахи, легендарный Хейрдал где-то близко за стенкой. Короче говоря, чуть свет был на ногах, и первое, что я увидел, взглянув в окно, была пирамида Хеопса. Позже я узнал, что номер с видом на пирамиды, так заботливо выбранный для меня туром, влетел ему в копеечку. Может быть, об этом надо рассказывать как-нибудь иначе, с восклицательными знаками, лирическими излияниями и краткими сведениями о фароне Хуфу, но я не умею этого. Вышел из гостиницы, мимо загона, в котором просыпались ослы и верблюды, отправилась к пирамиде, стоял у ее подножия, трогал камень рукой и думал о том, что, конечно же, люди, соорудившие такое чудо, могли и переплыть океан, и о том, что связь времен неразрывна, и как это прекрасно и непостижимо, что мне с товарищами предстоит пройти дорогой древних и повторить их маршрут». А вокруг, несмотря на рассветный час, шумела толпа гидов. Они дергали меня за рукава и предлагали сфотографироваться верхом на Драмадере, и я позорно удрал от них обратно в отель. Тур ждал меня и удивился, что я уже успел погулять. Кажется, его порадовало, что я такая ранняя пташка. Легкий завтрак, джем, тосты, масло, кофе. И мы сели в джип, который повез нас к месту строительства РА. Волновались мы оба необычайно. Я, потому что не терпелось увидеть корабль, Тур, потому что ждал, как мне понравится Ра, и страстно желал, чтобы он мне понравился. Мы беспокойно ёрзали на сиденьях, улыбались и переглядывались, и Тур стремился рассказать сразу обо всём. И о том, что скептики пророчат, больше двух недель корабль на плыву не продержится, но это в раке, он только впитает влагу и всё, вода в воде не тонет. И о некоем экспериментаторе который у себя дома в ванне замочил стебли папируса, выдержал их там некоторое время и обнаружил, что гниют, и торжествующе написал об этом Туру. А я ему ответил, что нужно менять у ванне воду. Мы обогнули пирамиды и спустились в лощину, в овражек. Там стояло несколько белых палаток, но их я заметил уже потом. Сперва я увидел ее. В лучах солнца, начинавшего припекать, Желтым золотом сверкала и блестела, и пахло свежим сеном странная и прекрасная ладья с загнутым носом и кормой. Она была словно из сказки. Она ужасно мне понравилась. Я бежал ее вокруг, потом обошел медленно, потом, едва дождавшись приглашения, а может быть, и даже не дождавшись, скинул туфли и босиком вступил на ее упругую палубу. Она пружинила и напоминала о детстве, о сенокосе в деревне. Как сладко и страшновато было тогда стоять на верхушке свежего стога. Острый медовый запах увядающей травы бил в ноздри. Над головой плыли белые облака. И если запрокинуть голову, казалось, что это не облака, что это ты сам плывешь. Хотелось немедленно заглянуть во все закулки, потрогать все веревочки и канаты и скорее-скорей закончить сборо. Достроить, довязать и дозакрепить всё, что нужно, бросить в каюту вещички и отплыть. Отплыть, наконец. Тур увидел, как я счастлив, и сам был счастлив от этого. И делал вид, что ничего особенного, корабль как корабль, вокруг и кроме него немало интересного. Он потянул меня туда, где в чане намокали папирусные экипы, взял стебель и опустил его вертикально в бочку, нажал и отпустил резко. Из стебеля вылетел, как пробка. Вот какая плавучесть. Атур сиял. У него еще было что мне показать. Он подошел к Чану и прыгнул, как был в светлом костюме, на связку папируса. Забалансировал, вот-вот упадет, и испугался. Атур смеялся и объяснял, что на эту же связку, будь свободное место, могли бы стать еще трое. Он еще что-то показывал и объяснял, кого-то подзывал, кому-то меня представлял. Знакомил меня с будущими моими спутниками. И уже незаметно я превращался из экскурсанта в полноправного участника работ. Что-то уже тащил, привязывал, даже высказывал суждения, даже спорил. Но чем бы я в тот день не занимался, с кем бы ни разговаривал, куда бы ни глядел, перед моими глазами стояла сверкающая золотом ладья. Ладья Аладдина и Синдбада-морехода. Ладья из волшебной сказки о море и солнце. Наш чудесный корабль, наш Ра, на котором предстояло нам плыть. Глава вторая. Итак, шторм продолжается. Шторм длится третьей сутки. Мы несемся по волнам, согрожающей быстротой, да к тому же нас переваливает с борта на борт. Чувствуешь себя штопором, который ввинчивает и ввинчивают во что-то упругое, не имеющее начала и конца, в состоянии неизприятных. Полнее всех, пожалуй, это ощущает Маданья. В день отплытия он был горд собой и счастлив, на голове его красовалась повязка с надписью «Ра-2», вышитой разноцветными нитками. А теперь в его глазах растерянность, страдания, он удивленно взирает на нас, старых морских волков, как мы отважились на такое да еще во второй раз. Бедный Мадани. Он не знает, что и нас тоже преследует подобные мысли. Когда видишь непрерывно движущийся калейдоскоп волн, когда испытываешь на себе их мощь, то кажется, что весь мир сейчас залит ими. Пытается противиться им, но тщетно. Даже удивительно, насколько могучи вода и ветер. Мягкую ткань паруса они превращают в стальную пружину, а бесхребетная веревка — Только зазевайся. Бьет наотмашь, как шпица рутен. Океан пугает. Это верно. Но он дает и силу. Глядя на наших новичков, мы, ветераны, становимся дружнее и сплоченнее. Мы знаем, что защитить их можем только мы. Давно ли мы познакомились? Давно ли узнали друг друга? Шагнул к самолетному трапу загорелый человек со значком контики и у стапеля возле пирамид лихо затормозила машина синими фарами, С ее подножки соскочил черноглазый гигант с ослепительной улыбкой. «Hello, I'm George». Когда это было? 13 месяцев назад? Окажется, прошли годы. Я должен представить своих товарищей. Перечислить по порядку тех, чьи имена назывались уже мною не раз. Не ждите подробных характеристик. Мне ведь предстоит возвращаться к этой теме снова и снова. Все, что я пишу... И еще напишу это фактически о них и только о них. А пока лишь перечень, список. У каждого из нас в судовой роли свой номер. Он определит очередность перечисления. Номер один Тур Хейрдал. Норвежец, 56 лет, почетный член нескольких научных обществ, в том числе нашего географического. Член Норвежской, Американской, Мексиканской, Чилийской академии наук. Герой Кантики, автор Аку-Аку, Капитана Ра-1 и Ра-2. Женат, пятеро детей, два сына, уже взрослых, и три дочери. Номер два. Карло Маури. 38-летний итальянец, один из лучших на свете журналистов, фотографов и альпинистов. Эта экспедиция уже 25-я в его жизни, отец пятерых детей. Номер четыре. Сантьяго Хеновес, 46 лет, по рождению испанец, эмигрировал из франкистской Испании. В юности профессиональный футболист, учился в Кембридже, ныне профессор Мексиканского университета, антрополог. Номер 5. Юрий Сенкевич, русский, 32 года, врач-физиолог, участник 12-й советской антарктической экспедиции. Номер 6. Жорж Сориалл. Египтянин, 29 лет, инженер, химик по образованию, феноменальный ныряльщик и аквалангист, чемпион Африки по дзюдо. Свободно говорит на шести языках. Номер 8. Норман Бейкер, 42 года, американец, в прошлом летчик, затем довольно долго моряк, а затем владелец строительной конторы. Здесь на РА штурман и радист, и первый помощник тура. Два номера я намеренно пропустил. Они принадлежат новичкам – японцу кинооператору 39-летнему Кею Охара, номер 3, и 30-летнему марокканцу Мадани Аид Охани, номер 7. Оба славные люди, и оба пока что существует несколько на отшибе. Это прискорбно, но, естественно, должно пройти некоторое время, прежде чем сгладится разница между ними и нами. И, наконец, есть человек, который не плывет на «ра». Но постоянно здесь присутствует, в наших воспоминаниях, разговорах и шутках. Абдулла Джабрин с озера Чад. Он участвовал в строительстве Ра-1 и путешествовал на нем вместе с нами, был добросовестным матросом и хорошим товарищем. Но лично его обстоятельства сложились так, что во второй свой поход мы ушли без него. Однако, повторяю, это ровно ничего не значит. Он по-прежнему с нами, и на страницах моего повествования вы еще не однажды встретитесь с ним. А сейчас я вынужден отвлечься, ибо Норман взывает Аврал. Брас не выдержал, лопнул, как струнка. Теперь в любую секунду жди, что полетит и второй, и тогда неминуемо сломается рей. Быстро, быстро, мне приказано сменить Нормана, укормила. Остальные потеют и кряхтят, и вот парус пополз вниз и улегся на носу. Лодка не легла в дрейф. Порусила хижина и прочие настройки, и мы продолжали бежать по ветру, то есть ра шел, как говорят моряки, под одним такелажем. Любопытно, что за несколько мгновений до происшествия мы с Харла разговаривали. Хороший ход. Хороший, да не слишком ли? И вот теперь, как по заказу, мы пошли медленнее, и управлять кораблем стало гораздо легче. Остаток дня не принес событий, кроме холода и качки. Нас больше ничто не беспокоило. Ночью на вахте, отрясясь от стужа, я думал о счастливой случайности. Не вмешайся, судьба, ни лоб, ни брас, неизвестно, чем бы завершился наш безумный бег по волнам. Слишком уж велика была нагрузка, которую испытывал наш корабль, еще не проверенный как следует. Еще я думал о том, как это важно, быть удачливым. Тур, например, отчаянно удачлив, ему фантастически везет. Но это, наверное, потому, что к любому своему предприятию он тщательно готовится. Он хозяин своего везения, а значит и нашего тоже, раз мы плывем с ним вместе, и это несколько успокаивает. Утро пришло тихое-тихое, солнечное-солнечное. Океан почти не волновался, берега исчезли, настало миг перевести дух и оглядеться, и вновь нас посетило пленительное чувство, что было, то минуло. На путешествие теперь только и начинается. Мы умылись, хорошенько впервые за три дня. Неспешно позавтракали, лениво и без особого труда привели в порядок и вернули на место парус. Это блаженное, замедленное, как в трюковом кино, существование не будет длиться вечно. Оно шатко, как палуба под ногами. В каждую следующую минуту может вернуться штормовой сумасшедший ритм. И я хочу воспользоваться передышкой, чтобы помочь вам представить, что же все-таки такое наш корабль. Встанем на носу На самом носу. Лицом к корме. То есть не встанем, а сядем. Стоять не позволит толстенный канат. Он привязан одним концом к лебедину, изогнутому форштевню, а другим поднимите голову. Кто помачь-то? Она прямо перед нами, десятиметровая двуногая, похожая на заглавную букву «А», но со многими перекладинами. Такие мачты ставились на ладьях фараонов, об этом свидетельствуют фрески и рельефы на стенах древних гробниц и модели из тех же гробниц, извлечённая. Строя судна Хейрдалл стремился к возможно большей точности реконструкции. Мачту полузакрывает парус, он тугой, чуть лиловый, из ткани выделанной по древнему способу и эмблема на нём тоже древняя, оранжевый диск олицетворение Ра, Божества Солнца.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 «Да, мы не во всём последовательно. Мы храним воду в допотопных амфорах, но и в канистрах тоже. Мы плывём на папирусе, но у нас есть радиостанция, кинокамеры и антибиотики». Тур знал, чем рискует, нарушая каноны абсолютной стивилизации. Он предвидел на тех, для кого наш поход – нечто вроде костюмированного действа, и неоднократно говаривал, полушутя, полугрустно. «Погодите, нам ещё скажут, как говорили после контики. Ваше плавание удалось потому, что на борту был Примус. И все-таки он взял Примус. Как и многое другое, несуществовавшее в эпоху фараонов, взял, игнорируя снобов и злопыхателей, не до декораций нам, ни к чему, идя через океан на папирусной лодке и еще и тренироваться в добыче огня трением Вообще, реконструировать исчезнувшую цивилизацию – дело тонкое, противоречивое, тут есть неожиданные оттенки».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 В такт его громовым ударом канаты натянулись и Ра пополз по каткам, подложенным под платформу, а катки двигались по рельсам из деревянных балок. Так передвигали тяжести при Хеопсе. Надо сказать, что все это происходило не столь стройно и гладко, как изображено на фараонских рельефах. Неразбериха была жуткая. Я тогда впервые увидел Тура злым. Организовать спортсменов оказалось чрезвычайно сложно. Каждый тянул в свою сторону, словно ожила крыловская басня о лебеде, раке и щуке. За 3-4 часа лодка сдвинулась метров на 5. Съемочные камеры упоенно жужжали, а именитые гости под тентом аплодировали. Потом студентов распрягли, посадили в автобусы и отправили с благодарностью обратно в Каира. К лодке подошли два тягача, до того скромно дремавшие в сторонке. Тягачи без шума моментально вытащили рана шоссе и втянули на площадку автоприцепа. Нет, мы не перевоплощаемся в древних, мы испытываем мореходность и живучесть их судов. И только. И когда Карло, готовясь к киносъёмкам, раскладывает нам на тарелке зелень и фрукты, мы понимающий гмыкем – экзотический кадр. И знаем, что минуты позже, отложив аппарат, тот же Карло досыто накормит нас вполне современными фабричными макаронами.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 а под ней, перегораживая палубы, ящики с курами и бензомотором. Еще дальше, ближе к мачте, опять ящик, длинный как лавка. В нем хранится расходная провизия на ближайшие дни. И снова ларь, повыше оцинкованный внутри, с кухонной утварью и с пресловутыми примусами. Он расположен по отношению к провизионному примерно как крышка школьной парты к ее сидению. Здесь удобно писать дневник, эти строки именно здесь и пишутся. Такова схема носовой части Ра, вырезайте из-под каната, идем к корме. К ней можно идти двумя путями, и оба обходные, потому что прямо перед нами возвышается каюта, или хижина, мы ее называли и так и так. Она сделана из бамбука и похожа на плетеную корзину, опрокинутую вверх дном. Высота ее два с лишним метра, длина 4 ширина 3. Таким образом, с обеих ее сторон остается по метру до борта. Хотя нет, побольше. Если учесть дополнительные бамбуковые же платформочки, они как крылышки нависают над водой. По ним, собственно, мы и ходим, ибо к стенкам хижины много чего пристроено, привязано, положено и прислонено. Как мы обойдем хижину? Слева или справа? По правому борту? Учтите, мы стоим лицом корме. Или по левому? Предлагаю по левому, который сейчас от нас вправо. Иначе мы ничего, кроме шеренги амфора с пресной водой, креплённых вдоль стены, не увидим. Тут амфоры, там крайность тела и океан, и всё. А здесь можно будет по дороге заглянуть внутрь хижины, в оранжевый её полумрак. Вдоль плетёной стены тянется заваленка, скамейка-рундук. В прошлом году на Ра-1 она возникла стихийно. Складывали к стенке разные деревяшки, обломки весел, запасные канаты и вдруг обнаружили, что на всем этом весьма удобно, приятно и уютно сидеть. Поскольку оборудуя новый корабль, мы надеялись, что на нем весла будут ломаться значительно реже и обломков может на завалинку не хватить, решено было соорудить ее заранее на манер нижней полки вагоня с ящиками под сиденьем. Там хранятся еда и питье, а хлеб мы держим в особом месте, очень подходящем и укромном. Над крышей хижины сделана деревянная площадка, на ней мы загораем. Бывает, что и спим. На ней же сложены кое-какие вещи. Дувная лодка, например. Так вот, между площадкой и крышей есть пространство, широкая щель. Там всегда тень и всегда сухо. Туда и положен хлеб в мешках из грубой серой ткани. Вот, пожалуйста, парадный вход в наш дом. Входя слегка, пригнитесь. От пола до потолка чуть больше полутора метров, однако на самом деле пол гораздо ниже, просто его не видно. Он скрыт ящиками, придвинутыми тесно один к другому. Окон нет. Но не так уж темно, бамбуковые стенки просвечивают и брезент, даже двойной, ему крыта хижина сверху. Сзади и с левого борта тоже пропускает свет солнца. И в мягкой цветной полутьме легко различить прежде всего восемь наших постелей. 4 и 4 валетом ногами к центру и сголовьями к носу и корме. Вон мое место в правом переднем углу. Остальные места распределены так. Головой по ходу, справа налево Жорж, Мадани, Норман, ногами по ходу тоже справа налево Сантьяго, Кей, Карла и Тур. На стенках развешаны плетенки, сумки, мешки, фотоаппараты. Все это раскачивается на деревянных крючках, специально для меня приспособлен плетеный ларец с медикаментами. И еще один ящик висит в хижине. Он, собственно, не ящик, а домик. Ибо нас в экипаже не восемь, а девять. С нами плывет еще один обойденный пока что вниманием ветеран. Обезьянку Сафи подарили нам в прошлом году перед отплытием. Ее имя должно было напоминать о гаване, из которой нам предстояло выйти в путь. Сафи, озорное и предприимчивое существо, проделала с нами весь маршрут, мы с ней крепко подружились и, когда затевалось новое плавание, решили, что стоит возобновить контракты с ней. Среди наших загорелых лиц не раз мелькнет на этих страницах и ее забавная мордочка. Да, хижина. В первых записях моего прошлогоднего дневника есть такие строки. В хижине хорошо, но она ходит ходуном со страшной силой, Кажется, сейчас рухнет, и потом в ней не видно, что происходит снаружи. И еще. Когда лежишь в хижине ночью, ощущаешь сильное движение и сгибание корпуса. С ним ходит вся каюта, и возникает звук, похожий на шуршание сухого сена. Смешно вспомнить, но в начале плавания на Ра-1 я старался под любым предлогом выбираться на палубу. На палубе страшно, в каюте еще страшней. Сразу начинает казаться, что корабль переворачивается. А потом пришло успокоение, и наоборот, чудилось, что, привалившись в своем спальном мешке к шатке и стенке, ты отгородился от всех бед, словно не плетень из сухих прутиков отделяет тебя от океана, а по крайней мере дубовая корабельная бортовая доска. Все же тот первый наш Ра был не очень надежен, теперь-то можно это сказать. Мы любовались ими, когда он возникал на строительной площадке, радовались, ступив на его палубу, а с ним, глотали искренние слезы. Последнее не мешало нам понимать, что этот уродец-работяга был, конечно, никакой не корабль, а употребляя любимое выражение тура «плавучий сток. В сущности, он представлял собой плот из снопов папируса, соединенных и уложенных в два слоя, которые, в свою очередь, были притянуты друг к другу веревками и канатами. Каждый сноп плыл как бы сам по себе, поднимался и опускался, как рояльная клавиша. Мы путешествовали, словно на целой стае игрушечных корабликов, где у каждого свой норов. Хорошо хоть всем им было с нами по пути. Тур этим восторгался. Он объяснял, главный секрет Ра – его эластичность. Он и волны взаимно огибает, обтекает друг друга, и потому нашему судну не опасен никакой «девятый вал». Действительно, как не трепало нас, мы не перевернулись, не утонули. И все же Ра-1 был довольно кустарным сооружением, кривобокий, несимметричный, хижина не по оси, а набекрень. Корма почти сразу же начала намокать и погружаться, и правый борд оседал на глазах, так что большую часть пути мы проделали полупритопленное, словно накренились однажды для виража, а выпрямиться раздумали. А уж о ролевых что говорить? О несчастных вёслах, ломанных, переломанных, сколоченных и связанных, и снова ломаных. Однако, несмотря ни на что, Ра-1 честно исполнил свой долг. Он был первопроходцем, отважным разведчиком, и мы ему искренне благодарны. Между первым и вторым Ра есть существеннейшее различие, отсюда с бы незаметное. Чтобы увидеть его, нужно нырнуть в зелёную воду и проплыть под днищем. И тогда над тобой нависнут громадные тени, словно две китовые акулы плывут в обнимку. Это наш теперешний корпус. Никаких гирлянд и связок пара веретен из папируса двухметровой толщины и 12 метровой длины перевязанных В прошлом году у нас была плоскодонка, нынче катамаран. Как вы знаете, у катамарана два корпуса, соединенные помостом, а уже на помосте размещаются надстройки. Катамаран для океанских волн очень подходит, мы уже успели в этом убедиться. Каждый папирусный стебель, из которых сделана веретена, обработан с обоих концов битумом, так что в теле Ра-2 как бы тысячи маленьких изолированных отсеков. Это должно существенно увеличить его половучесть. А в нижней подводной части корпуса битум отсутствует. Там нет отсеков, и папирусные стебли могут беспрепятственно набухать и тяжелеть, повышая тем самым остойчивость корабля. Что и как там, однако, набухает и тяжелеет, никто из нас еще не знает, не видел. Сейчас как раз предстоит это выяснить. Намечена экскурсия за борт, и меня зовут для консультации. Кому лезть? Норману или Жоржу? Вообще-то все права на стороне Жоржа, он и посудовой роли аквалангист, но Жорж об этом никто не подозревает, даже он сам слегка мною наказан. Ещё в сафе до отплытия Жорж вдруг стал жаловаться на приступы шейного радикулита, и я лечил его, но заметил однажды, что симптомы какие-то странные. Болит, по его словам, справа, а шею он кривит, наоборот, влево. И засомневался, так ли уж болен весёлый мальчик Жорж. А не хочет ли он просто высвободить себе чуть-чуть лишнего времени? Я никому не поведал о своих сомнениях, в конце концов уловка Жоржа была слишком невинна. Приняв сугубо врачебный вид, я с профессорскими интонациями констатировал, что положение весьма серьезно и чревато последствиями, и что я запрещаю пациенту лезть в воду раньше, чем через 10 дней после того, как приступ кончится. — метил я коварно. — Самую уязвимую точку. Вот сейчас выпал случай превосходно выкупаться и понырять, и Жорж, истосковавшийся, глядит на волны с вожделением, но тур помнит о моем запрете. — Как считает врач, можно Жоржу под воду? — К сожалению, 10 дней не истекли. — Хорошо, тогда пойдет Норман. Жорж в не клянется, что будет беречься, что наденет гидрокостюм. Он смотрит на меня огромными молящими глазами и подмигивает, и делает всяческие знаки. «Сделай милость, не откажи в любезности, поддержи». А я медлю и колеблюсь. Если не пустить Жоржа, пойдет Норман. А с Норманом у Жоржа в прошлом году бывали трения на этой же самой почве. Жорж невероятно ревнив, когда речь идет о подводных делах. «Ладно уж». Будем считать, что урок получен достаточный. лесь черт с тобой. Медицина не возражает. Счастливый Жорж плюхается в воду. Я вполне его понимаю. Сам бы сплавал с удовольствием. Помню, как в прошлом году, это был, кажется, двенадцатый день путешествия, мы с Жоржем, привязанные тонкими манильскими канатами, совершили первое погружение. Нырнули. Течение сразу подхватило нас и поволокло, пришлось цепляться за обвязку папируса и усиленно работать ластами. Мы сделали несколько кругов под кораблем. Это была фантастическая картина. Ра снизу. И выяснилось, что днище в превосходном состоянии. Ничуть не пострадало от штормов и с какой радостью мы, вынурнув, доложили об этом Туру. Ужасно люблю подводное плавание. Но для меня она все же не более чем забава, а для Жоржа дело жизни, любовь навсегда. Он человеком себя не считает без этого, пусть резвится. Он сейчас напоминает ребенка, которому вернули отобранную было игрушку. Вот он уже вылезает, замелзший, отчаянно окоченевший, теперь ему необходим массаж со спиртом. И я вступаю в свои профессиональные права. Оханьем и аханьем не было конца. Нурман только глаза таращил, глядя, как ямну Жоржа, нищадя ни своих, ни его мышц. Кажется, наш штурман был теперь даже доволен, что ископался от него наш Жорж. Одышавшись, Жорж сообщил, что под нищем лодки плывёт Группер, огромный, чуть не полутораметровый, и что он очень дружелюбен. Мы решили его не убивать и нарекли Нельсоном. Итак, считая Нельсона, нас теперь в экипаже одиннадцать. Мы восьмера. Это во-первых, обезьянка Сафи, во-вторых. В-третьих, среди кур, взятых для еды опять, как в прошлый раз, объявилась утка, селезень. И мы снова назвали его Синдбадом. Так что теперь у нас Ра-2 и Синдбад-2. А в-четвёртых, ночью, она была чешайшей, мы два двигались, и луна ярко светила. Какая-то птица ударилась о парус, скользнула по нему, взлетела, сделала круг и опустилась на крышу хижина. Я позвал Сантьяго, он дал мне сачок, и через минуту гость был в наших руках. Это оказался голубь, почти натуральный сезарь, и непростой, а окольцованный, как следовало из надписи в Испании в 1968 году. Его посадили в клетку, а утром решили отпустить, насильно покормили напоследок и подбросили в воздух. Он покружил и снова уселся на площадку. И мы поняли, что он никуда не собирается от нас улетать. Взяли его на довольствие и выбрали для него имя юби В честь грозного африканского мыса, мимо которого нам еще предстоит проходить. Этим не кончилось. Тем же утром к нам залетела птица невероятно пестрая краски. С длинным клювом. Никто не знал, как она называется. Она сидела на мачте и не желала спускаться. Норман отнес ее туда... Поесть и попить в кружке. К вечеру она забралась между крышей хижины и площадкой и уснула. А на следующее утро появилась еще птичка. Малюсенькая, вроде синица. За ней еще такая же, потом третья. Они принялись чистить нашу лодку, выковыривать из папируса мух и жучков. Заниматься наведением порядка на корабле приходится не только птичкам. Я полез под кормовую бамбуковую палубу и обнаружил, что запасные веревки и деревяшки начали плесневеть. Мы их вытащили, рассортировали вместе с Туром и выбросили половину. Тур обещал, что остальное выбросим, когда пройдем мы с Юби и сделаем все столярные работы. А пока дерево еще нужно. Предстоит укрепить мостик, сколотить гнезда для посуды на обеденном столе и так далее. Между прочим, отправили за борт и модель папирусной лодки. Весьма большую, действующую. Мы предполагали вести с нее киносъемки, но убедились, что это неудобно. Лодка для оператора должна обладать собственным ходом, а идя на буксире, много ли снимешь? Да и слишком верткой модель оказалась. Так что мы от нее избавились. Тур привязал к ней бутылку с запиской, просил нашедшего сообщить, где и когда найдено. Обещал вознаграждение. Повторяется история прошлого плавания. В нем четко прослеживались два этапа. На первом, до отплытия, мы тащили на корабль, что только могли а на втором, после старта, принимались дружно и азартно всё, что можно выбрасывать. Психологически это очень объяснимо. Если вдруг однаруживаешь, что папирус впитывает воду чересчур интенсивно, и корабль седает чуть на глазах, многие вещи становятся лишними. Да похоже, что опять мы путешествуем на кусочки губки, но об этом потом. Позвольте пока что пригласить вас на мостик. Мостик пристроен к задней стенке хижины и снабжён трапом по левому борту. Кстати, то, что трап именно слева – не лучший вариант, потому что тут стоит вахтенный и подниматься неудобно. Вёсла на этот раз у нас надёжные. Громадные сосновые брёвна со съёмными лопастями из кипариса и мощными, кривыми, похожими на этаганы рукоятями. Правое закреплено намертво, ибо в нём до сих пор нет нужды. Левое постоянно в ходу. Только не нужно думать, что им гребут. Грести такой махиной и физически невозможно – а главное не требуется. Нас движут ветер и течение, а весло мы правим. Поворачиваем его вокруг оси, фактически оно не весло, а руль. Гигантский, с прямоугольным пером и саблевидным румпелем. Руль опущен в воду наклонно и покоится средней своей частью на массивной балке, положенной поперек палубы между мостиком и кормой. До кормы уже рукой подать, метра полтора-два. На этих метрах не разгуляешься, тесновато. Причем теснота в трех измерениях, над головой нависают снижаясь рули, а навстречу им с загнутого конца Ахтарштевне оттянется канат, напряженный как тетива, и уходит под мостик. Он сообщает Ахтарштевню необходимую жесткость. Здесь тоже использовано все пространство. Мостик обшит бамбуком, и внутрь между свай уложена всякая всячина, вроде запасных канатов или мотора к зодиаку, надувной лодке. Всё то, что мы уже по своему обыкновению начали понемногу отсюда убирать и перемещать. Что ещё? Ещё за кораблём на длинном канате болтается буи, чтобы упавший в воду имел шанс поймать убегающий разохвост. На этом экскурсия завершается. Островок размером 12 метров на 5, клочок соломы посреди океана, гладкого и недвижного в эти часы, как озеро. И на островке 8 мужчин, уже мало снебритых. Кое-кто принялся отпускать бороду, слегка оглушенных пережитой трехдневной передрягой и отнюдь не теряющих бодрого расположения духа. Помню, в прошлом году я с торжеством записал в дневнике «Сегодня первый ленивый день на Ра». Это случилось уже где-то к середине пути, после изнурительной возни с веслами, а верней, с их обломками, после штормов, после мыса Юбя. Нынче передышка настала значительно раньше». Передышка, впрочем, весьма относительная. Раньше по наивности представлялось плыть, значит рулить понемножку, поглядывая вдаль. Оказывается, плыть, во всяком случае, на папирусе – это непрестанно что-то приколачивать, надвязывать, разбирать, сортировать, переносить. Словно мы переехали в новую квартиру и никак не можем устроиться. Нужно, например, попробовать собрать и испытать резиновую лодку «Зодиак». И вот она разложена на площадке хижины, и начинается решение головоломки. Какая деталь, куда вставляется? Инструкция естественно, куда-то засунута или вообще оставлена в сафе. Вариантов множество. Страсти кипят, собирается консилиум. Норман, как самый сведущий, приглашен персонально. Он долго прикидывает, так и этак, щурится и, наконец, пожимает плечами. Требуется поразмыслить. Вернемся к этому вопросу завтра, со свежими силами а пока назрела необходимость разобраться с трапом, ведущим на мостик. Почему бы не перенести его с левого борта на корму? Не успели покончить с трапом, как зовет встревоженный Норман. Он заметил серьезный непорядок. Рей перетирает канаты, которыми стянуты вверху две ноги мачты. Это уж совсем ни к чему. Мачта может распасться, развалиться и рухнуть. Нужно что-то придумать, ломаем голову, потом долго-долго ищем кусок кожи для прокладки». Кожи не находим, решаем заменить ее фанерой. Теперь, когда нет ветра и парус безжизненно висит, рей трется о фанеру с противным скрежетом, но зато снасти останутся целы. Так и живем. В непрестанных хлопотах, занятые и вроде бы пустяковое дело, попробуй пренебречь хоть одним, начнется цепная реакция, как в балладе про гвоздь подкова. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. И так далее. Чем дальше, тем печальней. Кое-кто, читая эти строки, будет разочарован. Он предпочел бы, возможно, чтобы отсвет подвижничества падал на любые наши поступки. Чтобы сознание высокой научной миссии помогало нам драить кастрюля. Чтобы ежеутренне и ежевечерне, собравшись на юте, мы хором провозглашали здравиться проблемам древних трансокеанских связей. Не было этого. Клятвы обесцениваются. Если их без конца повторяют, что касается нас, то мы поклялись однажды и навсегда, ступив на палубу Ра, а дальше, не произнося громких слов, просто старались доплыть и выжить. Ибо в этом, в конечном счете, и заключалась суть эксперимента. Фритьев Нансен, зимой на Фраме, не забывал о благородных целях и задачах своей экспедиции, но на страницах его дневника нет высокопарных излияний. Зато там есть подробное описание обеденного в меню. Сейчас я попробую остановить мгновение, сделать как бы моментальный снимок, кто чем занимается на борту РА в эту минуту. Подчеркиваю, минута совершенно безмятежная и спокойная, никакого аврала нет. Полдень солнечен и горяч. На голубизну океана лучше не глядеть, глазам больно. По-прежнему штиль. Парус повис и рули неподвижно. Их рукояти торчат над мостиком, как рога быка. И, положив на них больше для порядка руки, мается Сантьяго. Вахта его не очень оправданна. Днем в тихую погоду мы вообще стоим на мостике больше для порядка. Но, тем не менее, порядок есть порядок, и Сантьяго добросовестно скучает. Сейчас я его развлеку. Поднимусь к нему и спрошу о чём-нибудь по-русски, а он ответит по-испански, и мы оба будем гадать, что спрошено и что отвечено. Такая у нас игра. Учимся понимать друг друга по интонации. Впрочем, весьма вероятно, что я не доберусь до мостика. Меня по дороге может перехватить Карло. Карло возится на камбузе. Он занят обедом. Так вышло, что Карло ещё с прошлого плавания наш почти постоянный кок – Никто на него эту обязанность не возлагал, он сам её выбрал и исполняет с удовольствием. Хотя и не без ворчания, чтобы чувствовали и почаще хвалили. Коллега Карла по штатной роли, Кей, устроился под мостиком. Что-то он там пилит, точит. Он вообще целыми днями трудится, как пчёлка. И я не знаю, есть ли что-нибудь, чего Кей не умеет. До того, как стать телевизионным кинооператором, он сменил 28 профессий – Работал в прачечной, водил такси, бо закройщиком, столярничал. Из всех нас он самый прилежный и старательный, и Тур на него не нарадуется. Сам Тур сидит у входа в хижину, в руке его ножек, строгает деревянный брусок. Интересно для чего? И с каким же удовольствием он это делает? Помню, чуть не в первый день нашего путешествия на Ра-1 я увидел, как Тур разбирал вещи в своей сумке, сматывал нитки, приводил в порядок ножички, сверлышки, стамески. Увидел и усомнился, точно ли передо мной всемирно известный ученый и общественный деятель. Вероятно, подсознательно ожидалось, что он в основном будет выситься на мостике, приложив ладонь козырьком колбу, изъясняться же исключительно афоризмами. А вот он, Тур. Невыдуманный, а настоящий, сидит и блаженствует, мастерит черпак для воды. Обрезал ручку пластмассовой кружки, приделал длинную палочку и любуется. По-иному сосредоточен Норман. Его качают вдобавок к океанским еще и радиоволны. Он весь там, в наушниках, в шорохах и плесках, возникающих в их глубине. Связь держать трудно. Норману подолго приходится сидеть над рацией в полумраке хижине, В прошлом году мы принялись как-то хвастаться друг перед дружкой загаром и вдруг Норман вздохнул. Конечно. А кто так и останется белым, как молоко? Он настоящий парень. Отважный моряк, умелый радист. Вот он поймал какого-то радиолюбителя из Флориды, а затем еще двоих и, наконец, заулыбался. На связи Крис Бокеля, норвежец, знакомый нам по прошлому году. Можно передать все, что хотим. Координаты, новости, телеграммы родным. Теперь о моём приятеле Жоржа. Куда бы мне его в эту минуту поместить? Проблема гораздо серьёзнее, чем кажется. Вообще-то Жорж в данное мгновение кончил умывать и переодевать обезьяну и приводит в порядок посуду на камбузе. Он нынче кухонный мужик. Но фиксировать это я остерегаюсь. Однажды, а если точно, то 27 июня прошлого года на борту РА-1... Тур по обыкновению читал нам свой очередной предназначенный для пересылки по радиорепортаж. Прочтя, он спросил. «Ну как?» И мы выразили свой восторг. Сантьяго, правда, внес пару стилистических уточнений, но это дело не меняло. И вдруг Жорж заворчал. «А почему я оказался на камбузе? Хотя на самом деле был на носу». Тур стал объяснять, что так нагляднее видна работа экипажа, но Жорж возразил. «Я второй раз оказываюсь на камбузе. Я там уже был в прошлом репортаже». «Делать нечего. Пришлось Туру перекраивать абзац, а товарищи принялись наперебой предлагать Жоржу самые выигрышные места. «Хочешь – на мостик, а на мать что хочешь – а за борт на тросе!» И Жорж в конце концов смущенно примолк. «Что же предпринять? Ведь Жорж сейчас действительно на камбузе. А ну как он опять сочтёт этот пост не невыигрышным и огорчится?» Вот что. Отправлю его на корму. С удочкой. Правда, в этом году он еще ничего не поймал, но зато какое почетное занятие, достойное мужчины и спортсмена. Итак, значит, Джордж, плечистый, узкобедрый, в ярком саронге застыл на корме с удилищем. Осталось понаблюдать, чем занят сейчас Мадане. Мадане занят чем-то странным. Он стоит на борту с очком в руках и как только заметит, что в океане... Плывет некая пакость, цепляет ее и кладет в бутылочку. Когда попадется особенно большой и жирный кусок битума или мазута, Маданни несет его Туру, и Тур проявляет живейшую заинтересованность. Разглядывает его, разминает в ладонях. Если грязь замечена, но ее не подцепить все равно, факт регистрируется в специальном журнале. Сантьяго иронизирует. На всех кораблях дерьмо выбрасывают, а мы подбираем. Дело в том, что этот год объявлен годом борьбы с загрязнением атмосферы и воды, и тур придает большое значение вышеописанной охоте. Тут, пожалуй, мне опять предстоит немного отвлечься. Плыви, Ра, а мы поговорим о другом. Рассуждение второе, главным героем которого является океан. Мы плывем из Северной Африки к Южной Америке. Написал эту фразу и тотчас отметил. Ошибка. По всем правилам доброго моряцкого жаргона, видимо, надо было сказать «не плывем, а идем». В первые дни первого плавания Норман всерьез огорчался, когда Жорж кричал «Тяни за эту веревку!». А я в слове «компас» по-сухопутному ударял в первый слог. Сам Норман оперировал морскими терминами, а щегольски – каждую веревочку и петельку называл именно так, как она у моряков и только у моряков называется – Ему казалось странным, если мы не всегда сразу соображали, что делать и за что тянуть. В конце концов, Тур собрал специальное освещение, на котором попросил Нормана преподать нам терминологию и при этом, что возможно, упростить. Мы точно условились, что нам звать Шкотом, а что Брасом. Это, разумеется, в дальнейшем помогло при Авралах. Но записанными морскими волками мы так и не стали ни Жорж с его подводными приключениями, не тем более Сантьяго и Карла, ни даже ветеран к Тур. Как-то вечером мы занялись традиционной игрой, стали по очереди угадывать, сколько миль пройдено за день, называли более или менее вероятные цифры, и, как всегда, нас развеселил Жорж. Вечно он готовил что-нибудь новенькое, и сегодня не подкачал. Загибая пальцы, шептал про себя и объявил – 64 миля 102 метра, 30 сантиметров с половиной. Ровно 79 миль. Радостно перебил его Норман, который не играл, а одел расчеты всерьез. И как раз в эту минуту закончил выкладки. Это невероятно. 79 миль. Мы при свежем ветре столько не проходили. А сегодня ветер был средний, и мы шли на хорошей, но нормальной скорости. Тур, как человек воспитанный, не стал подвергать сомнению Норманову математику. Однако Норман сам почувствовал, что результат звучит неожиданно и принялся комментировать и объяснять. Он прочел целую лекцию о странных, извилистых, синусоедальных течениях, господствующих в этом районе, и о том, что мы, вероятно, попали в струю. Мы слушали, открыв рот, понимали меньше половины и радовались, что так здорово идем, и желали, чтобы и на завтра струя не пропала. Однако на завтра, при том же ветре, скорость наша необъяснимо уменьшилась, всего 52 мили за целый день. Опять мы изумлялись капризом течения, и опять Норман готов был порассуждать насчет их синусоидальности, но эхидный Сантьяго поманил меня в сторонку и показал бумажный клочок, на котором он только что написал 79 плюс 52 равно 131, 131 разделить на 2 65 с половиной. Конечно, цифра была привычной. Именно с такой скоростью мы шли все последние дни, и нам стало ясно. Вчера штурман ошибся, а сегодня, чтобы скомпенсировать перебор, решил ошибиться еще раз. Уже нарочно, и не добрал настолько же. Вспоминая это, я вовсе не хочу Нормана в чем-либо упрекнуть. Норман ошибался не в пример реже, чем все мы. Он много и добросовестно работал, но уж в слишком необычных условиях мы находились, Слишком по-новому видели и небо, и воду. Мы плыли ничем не защищенные от океана. Ни высотой бортов, палуб и мостиков. Ни стеклом иллюминаторов, ни, наконец, техникой. Праболами локаторов, мощью котлов и турбин. Волна плескалась у самых наших подошв. И это была не волна вообще, а конкретная, именно атлантическая. Мы стали как бы частью Атлантики. Мы в ней жили. Она экспериментировала на нас едва ли не больше, чем мы на ней. Однажды во время ужина разразилась буря споров. Мы с Жоржем и Карло заявили, что вчерашней ночью видели Южный Крест. Остальные отказывались верить. Не может быть. Чужный Крест не виден под 25 градусов северной широты. Тур закивал. Да, конечно. Древние мореплаватели именно по Южному Кресту определяли переход из полушария в полушарие. Вы обознались, ребят? Но мы стояли на своем и решили специально дождаться темноты, в шутку пригрозив, что разбудим экипаж, когда крест появится. Вскоре мрак сгустился, и звезды зажглись. Вон он, крест. Я отлично помню его по Антарктиде, но Карла и Жорж уже колебались. Давление двух авторитетов сбило их с толку. Попробовали разбудить Нормана. Он сонно отмахнулся, посмотрю завтра, и повернулся на другой бок. Он сдержал обещание. На завтра вечером деловито подошел и сообщил, что созвездие, которое мы приняли за Южный Крест, на самом деле он и есть. Как примирить этот факт с непогрешимой теорией, мы не знали. Возможно, имело место какая-нибудь особая атмосферная рефракция или со времен древних мореплавателей сместилась земная ось, или прежние наблюдения были неточны или, допускаю, в конце концов и наши. Рассказываю об этом для того, чтобы подчеркнуть – Всем нам, и Норману с его штурманским дипломом, и Туру с Контике, здесь пришлось начинать с самого начала, с Азов. Предыдущий опыт никуда не годился, он приобретался совершенно при других обстоятельствах. Как часто в кромешной тьме воюя с тяжеленными веслами я вдруг ощущал. Хорошо хоть в одном нам повезло. Вы же хоть ведаем, куда идем. У наших вероятных предшественников было то же, что у нас. Мрак, дождь, ветер. И волны. Плюс полная неизвестность. Скоро ли берег? Будет ли берег? Что там впереди, за косматыми валами? Не край ли земле? В один из первых дней на РА-1 Тур с хитрым видом начал собирать какие-то дощечки. Что это? Хочу сделать прибор. Примерно такой, как у древних. Ведь они имели приборы, с помощью которых могли определяться в море. Вот, смотри. Мои расчеты нашего курса. Я тут же достал собственные записи, сделанные по данным Нормана. Те и другие цифры, в общем, совпадали. Видишь? А уж когда я сделаю прибор. Весь вечер Тур мастерил, выстругивал, выпиливал, размечал. А мы сообща придумывали его детищу название. Щепкоскоп, фараоноид, папирус-алябия, носометр. Внес ясность Тур и показал, как он будет замерять угол между горизонтом и полярной звездой, приставляя прибор к своему носу, для которого в деревяшке уже была прорезана специальная щель. Скоро он кончил работу и удовлетворенно опробовал носометр. Координаты совпадали с добытыми Норманом, и Эссентияга пошутил. «Теперь нам и штурман не нужен». Норман отозвался. «Пусть тур заодно соорудит ей древнеегипетскую рацию». Норман был прав. Хорошо баловаться самодельными штучками, когда способен в любой момент подстраховаться. Все-таки наше плавание в сравнении с плаваниями древних было гораздо менее рискованным. Можно запретить себе мотор или гирокомпас, но как запретишь знания? А мы знали, знали заведомо, что вокруг нас Атлантический океан, что омывает он берега всех континентов, кроме Австралии, что площадь его 93 с лишним миллиона квадратных километров. А наибольшая глубина – почти 8,5 километра. Это возле южных Сандвичевых островов. Но мы там не будем. Нас несет на юго-запад холодное канарское течение. Скоро оно перейдет в теплое северное акваториальное. Романтические пассаты наполнят парус нашего суденышка и повлекут его к американским берегам. Мы знали, какие клочки суши могут вдруг возникнуть в туманной дымке слева и справа по борту. Канарские острова, острова Зеленого мыса, знали, что нам угрожает больше всего западная конечность Африки, мыс Юбе, неприютные, скалистые, с вечной непогодой, рифами и 20-метровыми валами. Знали, наконец, пусть ориентировочно, где мы пристанем, если все обойдется благополучно, Барбадос, Тринидад, Мартиника, возможно, даже Юкатан. И всем этим знаниям мы были обязаны тем, кто прошел здесь до нас. На клиперах, фрегатах и каравеллах, а еще раньше, вероятно, и на таких же, как наши папирусных лодочках, изнывая от голода и жажды, не страшась циклопов, сирен, псоглавцев, примитивными носометрами нащупывая путь. Нет, мы не совершали подвига, мы только в меру сил повторяли, воссоздавали их давние дела. А впрочем, что ж, Мы тоже порой делали открытия, маленькие открытия, не для человечества, для себя. Например, мы постепенно уяснили, вот приближается туча, значит пойдет дождь. Тут уж будь начеку, потому что как только дождь придет, ветер утихнет и затем вдруг совершенно изменит направление, и тогда держись. Мы научились вовремя предугадывать мгновение, когда корабль перестает слушаться руля и держать курс под минимальным критическим углом к ветру. Оживали, наполнялись реальным смыслом сведения, подчеркнутые ранее из книг. Что такое толчая, я умозрительно представлял себе и раньше. Это результат сложения волн, оно происходит, когда встречаются различные по свойствам водные массы, а мы шли в канарском течении, более холодном, чем окружающие воды. Но нутром я это прочувствовал. На третий день совершенно безалаберной, несинхронной качки, Ра словно очутился внезапно на Виб-Ростенде Так его трясло и дергало. Есть правила с длинным названием. Правило по предупреждению столкновения судов в море. Они тоже не разрешали о себе забывать. По мере того, как мы продвигались на запад, океан пустел и нам попадалось все меньше кораблей. Иногда они проходили днем, но большей частью мы замечали их ночью. Ночью корабль легче заметить, он хорошо освещен. Эти встречи вызывали в нас противоречивые чувства. С одной стороны, приятно осознавать, что еще кто-то плывет радом, однако с другой стороны, лучше бы он не плавал. Потому что когда видишь, как в непосредственной близости идет громадный весь иллюминация, лайнер, когда даже слышишь музыку с него, тебя охватывает мелочная зависть, завидуешь людям, которые веселятся, пьют вино, и нет для них шторма, и парус у них не сорвет. Кроме того, мы попросту боялись таких встреч. Ра, даже по сравнению с траулером Букашка, Нас трудно разглядеть, особенно если ночь туман. Налетит, потопит и в чем дело не сообразит. Примерно месяц мы плыли в полнейшем одиночестве. А потом уже близ Южной Америки суда стали появляться вновь. Однажды нас разбудил Жорж. Он кричал, что на нас движется корабль. Мы выскочили из хижины, кто в чем был, и залезли на крышу. Действительно!» «Корабль шёл прямо на нас, весь в огнях, как новогодняя ёлка, а у нас на мачте горела только жалкая керосиновая лампа. Мы схватили фонарики и принялись, соединяя лучи, бить общими усилиями в его рубку. Там нас заметили и, наверное, страшно удивились, зажгли мощный прожектор и долго слепили нас ярким лучом, видимо, сились понять, что это перед ними такое. Затем на корабле решили с нами поговорить». Мы переговаривались азбукой морзи, мигая фонариками. Вернее, это делал один тур. Он вспомнил свою военную молодость. Снова и снова он твердил «Экспедиция Ра! Экспедиция Ра!». А те на корабле не понимали и переспрашивали. Ветер был слабый, мы шли зигзагами. Корабль тоже лавировал, боясь с нами столкнуться. Временами он пропадал за нашим парусом, и разговор обрывался. Я слез на палубу. На полубе парус не мешал, и корабль был виден. Там сигналили на пропалую, без перерывов, не заботясь, поднимаем или нет. И Тур в азарте кричал мне с мостика. «Что они сказали? Ти-ти-та-та или Ти-та-та-ти?» -ти «Откуда мне знать, что они сказали? Я не могу читать эту штуку». Тур от возбуждения просто забыл, что они все учили азбуку Морзе. Он вел себя в точности, как любопытный, который переспрашивает, приставив ладонь к уху. «А что? та тита? Потом, успокоившись, он очень смеялся. «Да. Разные бывали случаи. Как-то вдруг показалось, что коллективно сходим с ума. По левому борту, чуть, видимо, вдалеке, плыл другой, такой же Ра, словно мы отразились в зеркале». «Тур!» — вскричали мы. «Твой приоритет под угрозой!» Судно подходило ближе, и сходство исчезло. Обыкновенная рыболовная суденушка, ничего общего с нами не имеющая, океан пошутил. Почти тотчас с правого уже борта явилось странное сооружение с высоченной башней. Опять мы гадали, что за чудеса, и сошлись на том, что это очевидно бурильная платформа нефтяников. Нам часто вспоминалась эта башня как некий символ, увы, довольно зловещий. Цивилизованное человечество и посреди океана давало знать о себе. Порой противно было утром чистить зубы, столько грязи плавало в кормы. Ну ладно, пустые бутылки, доски, пластиковые мешки. Их, как после воскресенья на дачной полянке, но битум, но мазут. Куски темно-бурого цвета, величиной в кулак, а иногда крупнее. Некоторые обросли ракушками и усеяны моллюсками, другие совершенно свеженькие, и это в центре Атлантики, а она довольно большая. Едва первые наши отчеты появились в печати, возникли слухи о том, что мы из-за загрязненности воды якобы даже не решались купаться. Это, разумеется, не так. В сплошные поля нефтяной пленки мы все же не попадали, а что до остального? Кто мы такие, чтобы привередничать? Мы сами плоть от плоти тех, кто все исправней, вдохновленней и успешней разоряет свой общий дом. В отчестве Кея полицмены-регулировщики стоят на перекрестках в кислородных респираторах, потому что Токио фактически лишён атмосферы. привлечение тут почти никакого. Недавно в печати сообщалось, что токийцы вдруг забили тревогу, увидав над собой светящееся небесное тело, летающую тарелочку. А это была не тарелочка, это сквозь случайный разрыв в смоге и выхлопах проглянула Венера. Город совсем отвык от звезд. США спускают в океан радиоактивные отходы и баллоны с нейропаралитическим газом. Планируют подземные ядерные взрывы в тектонически активных районах, не беспокоясь о том, что глобальный спусковой механизм может сработать и планета лопнет как петарда. В Африке всё меньше становится красивых гордых зверей. В Италии тонет неповторимая Венеция. Да и у нас в Союзе промелькнет иногда газетная информация. Судят главного инженера и директора какого-то завода за то, что сливали в реку побочные продукты большой химии. Мы не обличаем свысока, не апеллируем Хаджински к минувшим бугалитческим идиллиям. В тот миг, когда человек срубил первое дерево, он уже вступил с природой в сложные диалектические отношения, и сложность их не затушуешь. Не избавишься от нее заклинаниями, и нам экипажу «Ра», Тоже не к лицу заниматься чистоплюйством. За нами тоже бывало тянулся хвост из съестных припасов, папирусных обломков, из всего, что мы вынуждены были выбрасывать за борт. И мы не били себя при этом в грудь и не посыпали головы пеплом. И если печалились, то отнюдь не по планетарным причинам. Норман жалел, что в рационе не будет орехов и чернослива. Тур сокрушался вон по той деревяшке. Нет, вон по этой Это наверняка было самое лучшее, как мы теперь без нее обойдемся. Но одновременно мы заботились о том, чтобы то, что может утонуть, утонуло, а то, что может быть съедено рыбами, было съедено. Вынимали продукты из мешков, привязывали груз к банкам и коробкам. Мы надеемся, что океан не обижен на нас, что наше с ним сотрудничество развивалось на основе разумного компромисса. И когда Карла и Кей наставляли свою обличающую кинооптику на очередную битумную лепешку в руках Тура, они имели на то бесспорное право. Позднее я видел на экране эти кадры. Они медленные, длинные, чем-то похожи на спецкриминальные. Преступление обнародуется, вещественное доказательство предъявляется. Камера подробно, сантиметры за сантиметром, фиксирует одиозный предмет, размер его, форму, фактуру. Смотрите, люди. Вы рубите сук, на котором сидите. Вы лишаете себя завтрашнего источника существования, кладовой ваших завтрашних богатств, сферы завтрашнего обитания, наконец. Это ведь уже не совсем фантастика. Ведутся опыты по адаптации человека к водной среде, сбываются грезы о человеке-амфибии. Остановитесь, люди. Вы имя самих себя, завтрашних вихтиандров. Материалы, добытые экспедицией «Ира», явились в известном смысле сенсационными. Действительно, никто до нас не наблюдал подобного. На современном корабле мореплаватели практически океана не видят. Мало кто подозревал, что беда зашла так далеко. Вскоре по возвращении Тур был приглашен в США на заседание Сенатской комиссии для обстоятельного отчета. Мир ужасался, негодовал. «О нас говорили». Те парни, которые обнаружили, что океан безумно грязен. Как будто это было единственным, чего мы добились в путешествии. Но мы не обижались. В конце концов, проблемы трансатлантической иммиграции для знатоков, а вода нужна всем. После плавания на Ра каждый из нас получил на память пачку цветных диапозитивов. Мы пользуемся ими, рассказывая об экспедиции почти на каждом снимке, а фоном ли, крупно ли, присутствует океан. Иногда кажется, что это не один, а много океанов. И коричневый, вздыбленный штормом, и пепельный в туманном мареве, и синий-синий, солнечный и уныло-свинцовый. Полно. Да, Атлантика ли это? Не перепутал ли я коробки? Но мачта-ра, парус его, лица моих товарищей не дают усомниться. Океан есть океан, он изменчивый, он живой и опасный, и в то же время нежный. Его особенно чувствуешь ночью. Он тогда весь светится, фосфорисцирует. Это красиво. Но не дай бог оказаться в воде. Под конец пути на Ра-1, когда корабль чуть ли не по погрузился, нам приходилось порой управлять парусом, стоя по пояс в воде, нырять, чтобы развязать шкоты. Волна захлёстывала, перед глазами плыли вспышки, огни какие-то. Уже от этого становилось неуютно, даже если и забудешь на секунду об акулах. Конечно, с ним можно, как это говорят, сражаться, можно бороться с ним. Но меня всегда раздражает, когда о выдающихся мореплавателях говорят, что они, мол, океан победили. Колумб, Магеллан, Нансен, Амундсен, Крузенштерн, Чичестер, Бамбар. Ничего они не побеждали. Тем они и славны, что умели найти с океаном общий язык, согласовать его и свои усилия. Мы пробыли в нём в общей сложности более ста дней. Но можем ли мы поклясться, что теперь знаем о нём всё-всё? Ночью на горизонте возник непонятный оранжевый свет. Это было похоже на восход солнца или на зарево. Оно занимало значительную часть неба и имело форму полукруга. Мы видели такое дважды и до сих пор не понимаем. Над какой тайной? Добрый ли? Зловещий ли? Океан приподнял завесу. Что это было? Извержение подводного вулкана? Запуск ракеты с научно-исследовательского судна? Или, может, учебный залп атомной субмарины? Минули времена, когда океан был сам по себе, а люди сами по себе. Да и было ли такое когда-нибудь? Афродита вышла из морской пены. Океан — колыбель всего живого на Земле. Выросшие дети, мы должны бережно относиться к своей колыбели.